Русско-турецкая война. 1787-1792. Кинбурн. Реляция Александра Васильевича Суворова, Григорию Александровичу Потёмкину о сражении при Кинбурне. 1787 год. Октября. 1 -я. Реляция. О прошедшей баталии при Кинбурне одержааны совершенные над неприятелем победе октября 1 на второе число 1787 года вашей светлости имел я честь донести вчера о сильном неприятельском бомбардировании и канонаде до глубокой ночи всего числа он и паки им на рассвете обновлено было гораздо жесточее по кенбургской крепости галерея десна и ближайшим лагерям жило внутри крепости Земляной вал и лагерные палатки претерпели некоторый вред, и ранено несколько солдат. В 9 часов утра вверх Лимана, 12 верст от Кинбурна, при Биенках оказались с турецкой стороны 5 судов с бывшими запорожцами вооружёнными и старались выйти на наш берег. Генерал-майор и кавалер Рек отправился туда. Все суда от наших войск были отбиты с уроном. Между тем, против утра, Усмотрено было довольно турков на мысу Кинбурнской косы, которых число, превозносимыми с кораблей, непрестанно умножалось, и видно было, что они с великою поспешностью работали в земле для приближения к крепости. Я учинил следующую диспозицию. В первой линии быть Орловскому и Шлиссельбургскому полкам, во второй линии Козловскому — лёгкому батальону муромских солдат Стоявшему от Кенбурна в 14 верстах, когда прибудет и двум легкоконным резервным эскадроном Павлоградского и Мариупольского полков, Донским казачьим и полкам Орлова, Исаева и Сычева приказал быть с флангов. В крепости оставил я две роты Шлиссельбургских и при Вагенбурге за крепостью по одной роте Орловского и Козловского полков. Павлоградскому и Мариупольскому легкоконным полкам, стоявшим от крепости в 10 верстах, и Санкт-Петербургскому-Драгунскому в тридцати верстах приказал я к коном сближаться. Видя многосильное неприятеля, подступившего к Кенбурну на одну версту, решился я дать баталию. Храбрый генерал-майор и кавалер рек, выступя из крепостных ворот с первую линию, атаковал тотчас неприятеля, который с неименьшей храбростью защищал упорно свои ложементы. Под ним мужественно предводили секунд секундмайоры Булгаков, Муцель и Мамкин. Подкрепляли атаку генерала Река резервные эскадроны и казачьи полки. Скоро прибыл и Козловский полк, начальник которого, подполковник Марков, поступил отлично. Поспешно неприятельский флот сближился к Лиманским берегам, и в близости стрелял на нас из бомб, ядер и кортеч. Генерал Рек одержал уже десять ложементов, как был ранен опасно в ногу. Майор Булгаков убит, Муцель и мамкин ранены. Неприятель непрестанно усиливался, перевозив им ему войском судов. Наши уступили и потеряли несколько пушек. Позвольте светлейший князь донести, и в нижнем звании бывают герои, неприятельское корабельное войско, какого я лучше у них не видал, преследовала наших с полным духом, и бился в передних рядах шлиссельбургского полку, гранадер Степан Новиков, на которого уже сабля взнесена была в близости моей, обратился на своего противника, умертвил его штыком, другого за ним следующего, застрелил и бросился на третьего, они побежали назад, следуя храброму примеру Новикова, часть наших погнались за неприятелем на штыках, Особливо военными увещеваниями остановил задиридый сержант Рыловников, который потом убит. Наш фронт баталии Паки справился. Мы вступили в сражение и выгнали неприятеля из нескольких ложевентов. Все было около шести часов пополудни. Галера Десна, лейтенанта Ломбарда, наступила на левое крыло неприятельского флота, сбила несколько судов с места, крепостная артиллерия исправностью артиллерии капитана Крупенникова потопила у неприятеля два канонирных судна. В то время приближались к нам под самый берег две неприятельские большие щебеки. При начале их огня наша артиллерия одну потопила, другую спалила. Но чрезвычайная пальба неприятельского флота, сквозная на нас, причиняла нам великий вред. Войско их умножилось сильнее прежнего. Я был ранен в левый бок картечью легко. Наши паки начали уступать. При съём случае наша одна трёхфунтовая пушка за расстрелянием лафета и колёс брошена была в воду. При битве холодным ружьём пехота наша отступила в крепость. Из зоны мне прислано было две свежие, шли роты, прибыли лёгкий батальон, одна орловская рота и лёгкая бригада. Орлово полку казак Ефим Турченков видят турками отвозимую нашу пушку, при ней одного из них «Сколол, и с последуемым за ним казаком Нестером Рекуновым скололи четырёх. Казаки сломили варваров, солнце было низко, я обновил третий раз сражение». Во время сражения, происходившего на Кинбургской косе, 1 октября 1787 года, Суворов был ранен в левую руку. Так как лекари при нём не было, то он поехал к морю и дал перевязать руку казачьему старшине. Тот вымыл ему рану морской водой и перевязал галстуком. «Помилуй Бог», — сказал Суворов, — «благодарю, помогло, тотчас помогло». «Я раненых и всех нераненых турок прогоню в море», — он сдержал слово. Неприятель был разбит, и так как турецкие суда были отосланы от берега, чтобы принудить войско сражаться отчаянно, то почти все потонули, и от шести тысяч высаженных на косу турок едва спаслось 700 человек. С отличным мужеством лёгкий батальон мурманских солдат под предводительством капитана каланьтаева который ранен пулею и картечью шли и орловские роты, на неприятеля наступили. Секундирование легкоконными и обретающимися в действии казачьими полками варвары в их 15 окопах держались слабо. Уже была ночь, как они из них всех выбиты были, опроверженные на угол косы, который мы одержали. Тут вдоль нас стреляли из неприятельского флота пачек картечами и частью каркасами и пробивали наши фланги. Оставалась узкая стрелка косы до мыса Сажен-100. Мы бросили неприятелю в воду за его эстакад. Артиллерия наша руководством капрала михайлы Борисова шли сельбургского полку, его артечами нещодно перестреляла. Ротмистер Шуханов с легкоконными вел свои атаки по кучам неприятельских трупов орудие у него отбил победа совершенная поздравляю вашу светлость плод неприятельский умолк незадолго перед полуночью мы дело кончили и перед тем я был ранен в левую руку на вылет пулью по объявлению пленных было варваров 5000 отборных морских солдат из них около 500 спастись могло в покорности моей 14 их знамен пред вашу светлость представляю В время прибыл под Кинбурн генерал-майор и с Леньев Санкт-Петербургскими драгунами. Как знатный мне резерв, коего поспешностью я, довольно вашей светлости, нахвалиться не могу. Кинбургский комендант, полковник Тунцельман, содержал во всё время крепость в оборонительной исправности, и под его дирекцию крепостная артиллерия потопила два неприятельских судна. Урон наш о столь продолжительному сражению, особливо холодным ружьём, Оказался посредственный. Убиты Орловского полку майор Булгаков, Козловского, подпоручик Еревицкой. Нижних чинов с умершими в скорости от тяжелых ран 136 человек. Ранены штаб-офицеры Шлиссельбургского Мамкин, Орловского Муцель, Мариупольского легкоконного Вильямсон, обер-офицеров 14, нижних чинов 283 и зонах тяжело до 40 человек. Не жальше рекомендую в милость вашей светлости отличного, мужественного и до его раны непобедимого старого генерала Река и прочих, означенных по сей реляции, так уж частых отличившихся дежурного при генерале Реки Козловского полку поручика Антона Цыдульского, бывших в последней атаке на неприятеля легкого батальона от муромских солдат капралов Ивана Иванова и Василия Родионова, шли двух рот сержантов Дмитрия Ясныгина и Ивана Голубцова и при Орловской роте поручиков Петра Арсеньева и Леонтия Якубинского. Во время всего происшествия, обретавшихся при мне и относивших мои приказания с полным благоразумием в наиопаснейшие места, способствовавших к разным подвигам и ее императорского величества победительного войска. Мрюпольского легкоконного полку Корнетов Ивана Родионова, Андрея и Григория Спесивцевых, Донских Есаулов, Орлова полку Дмитрия Кутейникова и армии поручика Ивана Краснова, который ранен, Орловского полку прапорщика Федота Клюшникова, сержанта Акима Лисицына, оба ранены, 2-го пузелерного полку сержанта Рихтера. Прилагаю при всем вашей светлости именной список особам, овладевшим неприятельскими знаменами, кончу светлейший князь храбрыми, неустрашимыми и мужественными донскими полковниками и от армии штаб-офицерами Орловым, Исаевым и Сычевым и от них рекомендованными полков от армии полковника Орлова Харунжих, Якова Ожогина и Данилу ерыжевского подполковника Исаева Есаула Ивана Исаева, сотника Никифора Черкесова и Харунжева Архипа Рубцова пре-майора сычева и саула евстигнее крюкова сотника фрола зацепелена и оунжего клима пристанского одолжил меня весьма много разными исправлениями к пользе ее императорского величества победительного оружия которое он часто постигал сам собою сверх его храбрости штаб моего генерал-адъютант аким хастатов генерал александр суворов рапорт Александра Васильевича суворова Григорию Александровичу Почемкину о сражении при Кинбурне. 1787 год, октября 2-го. Город Кинбурн. Турки на Кинбургской косе, приближаясь от крепости на версту, мы им дали баталию. Она была кровопролитна, дрались мы через 15 сделанных ими перекопов. Рукопашный бой обновлялся три раза. Действие началось в три часа пополудни и продолжалось почти до полуночи Беспрестанно, доколе мы их потоптали за их эстакадой на черте косы самого мыса в воду и потом возвратились в Кинбурн с полную победою. Товарищ мой генерал рек ранен в ногу. Убитых майор Булгаков, несколько офицеров и десятков рядовых раненых, между которых штаб и обер-офицеры с нижними чинами до 200 Кинбурнская коса покрыта турецкими мертвыми телами. Пленный Ахмед, присем отправленный, сказывал, что их было до 5000 человек. Ротмистр Шуханов, имевший честь перед концом предводить легкаконную бригаду, донесет Вашей Светлости, как он вел атаки по кучам варварских трупов. Его как первого отличного офицера имею честь Вашей Светлости нижежайше рекомендовать. Так уж обритавшегося во все дело безотлучно при мне и относившего мои приказы штаба моего обер-аудитора Ивана Манеева Подробнее вашей светлости я впредь донесу, а теперь я нечто слаб, светлейший князь. Генерал Александр Суворов. Донесение Александра Васильевича Суворова Григория Александровича Потемкина о результатах сражения под Кинбурном. 1787 года октября 3 -го, Город Кинбурн. Батюшка-князь Григорий Александрович, простите мне в штиле права силы нет, Ходил на батарею и азяб. Милостивое ваше письмо получил. Ей-ей всякий день один раз к вашей светлости курьера посылал. Флот наш, светлейший князь, из глубокой вдалеке уже здесь виден. О, коли бы он, как баталия была, ту же ночь показался, дёшево была б разделка. Кроме малого числа, все их морские солдаты были на косе против нас, только и тут им мало проигрышу. Ночью ближний казачьи к ним на косе пикеты не видали, чтоб кто не есть из оставших перевозился. Рано днём, по большей мере, перевезлось сот Тут натурально и раненые, какие же молодцы, светлейший князь, с такими же ещё я не дрался, лечат больше на холодное ружьё. Нас ослабливо, жестоко и почти, на полувыстреле, бомбами, ядрами, апачи, картечами били. Мне лицо всё засыпало песком, и под сердцем рана кортечные Хорошо, что их две шевеки скоро пропали, а как уж турки убрались на узкий язык мысот, то их заехавшие суда стреляли вдоль на нас по косе еще больнее. У нас урон по пропорции мал, лишь для нас велик, много умирает от тяжелых ран, то у них и пули были двойные, в том числе и у моего обераудитора Манеева вырезана такая пуля из шеи. Но, милостивый государь, ежели бы не ударили, отклянусь Богом, ад бы нас здесь поглотил. Адмиралу Мордвинову теперь лучше разделываться с рабевшими людьми. Мой друг Иван Григорьевич, рек тоже слаб. То, что мне было, как его было, не стало. Он меня покрепче. Реляция тихо поспевает. Не оставьте, батюшка, о ней будущих рекомендованных, а грешников простите». Я иногда забываюсь, присылая вашей светлости двенадцатое знамя, нижайший ваш милостивого государя-слуга, Александр Суворов. Рапорт Александра Васильевича Суворова Григория Александровича Потемкина о последствиях сражения при Кинбурне. 1787 года октября 3 -го. Город Кинбурн. После баталии несчетные остатки турков ночевали в воде за эстакадой. Вчера на рассвете увидели мы близ мыса Кинбургской косы, построенные в линию их бомбарды, канонерные суда под протекцию линейных кораблей и о тонах шлюпки, перевозящие от мыса их живых и мертвых. Мы их поздравили рикошетами шестой и седьмой нижних батарей. Они так на шлюпки бросались, что многие из них тонули, и с излишними нагруженными людьми так одна шлюпка по примечанию потонула. Донской господин полковник Исаев послан был от меня с казаками на косу для разорения их окопов, рогаток и убрания их тел, которых он нашел пачи кучами при мысе по малой мере 1500 и повеленные исполнил. Они хотели Кинбурн эскадировать, что доказывает несколько оставленных ими лестниц. На сухом пути имели они не больше одной пушки. Наш восьмифунтовый единорог с их лафетом который у нас. Мы во время действия бросили одну свою трехфунтовую пушку в воду за совершенным сокрушением лафета. Теперь казаки владеют косою и турки. Отдалясь флотом опять к берегу, весьма редко на них стреляют без бреда. Реляция, светлейший князь, сегодня не поспеет, и сегодня мы отправляем благодарный молебен всемогущему Богу за дарованную им нам победу. Войски первый раз будут все скрыты бомбардированием отсюда до глубокой и произведут троекратный огонь. Адмирал с его эскадрой приближается сюда, только еще не виден. О чем вашей светлости имею честь донести. Генерал Александр Суворов. рапорт Александра Васильевича Суворова Григория Александровича Потемкина о награждении отличившихся в сражении при Кинбурне и о действиях флота. 1787 года, октября 5. Город Кинбурн. Вашей светлости имел я честь препорочить в милость в реляции моей вчера отправленной, отличившихся 1 октября. Сверх их господин генерал-майор и кавалер Рек о храбрости и мужеству бывших в его линии рекомендует Павлоградского лёгкоконного ротмистра Петра Нелюбова, Козловского пехотного полка капитана Данилу Пахомова оба ранены, и Козловского прапорщика Льва Фёдорова, с которого турки сорвали знак, он же у них отбил знамя. Я принимаю смелость и сих милость вашей светлости припоручить. От нашего флота, по-видимому, одна плавучая батарея пронеслась ветром сквозь оба турецких флота, при её курсе с пальбою несколько попортила один турецкий фрегат ушла из виду. Наш флот сближался к турецкому. И с оном, как и с крепостью, перестреливался. Ныне стоит тихо под противным берегом, от Очакова в верстах в четырех. Впрочем, обстоит благополучно. Подношу вашей светлости пятнадцатое турецкое знамя. Вчера из раненых никто не умер. У оных прилагается надлежащее попечение. Часть их отправляется в Збруевск для спокойнейшего выздоровления. Генерал Александр Суворов. Рапорт Александра Васильевича Суворова Григорию Александровичу Потемкину о выступлении турецкой эскадры из Очаковского лимана в море. 1787 года, октября 6 -го, Город Кинбурн. Доношу вашей светлости, все здесь благополучно. Из раненых, милостью Божию, третий день никто не умер, но выписано много в здоровое. Турецкая Очаковская эскадра выступила из лимана в море. Уже миновала Березань. Курс ведет к второй эскадре, что в море обреталась Генерал Александр Суворов. Записка Александра Васильевича Суворова с рассуждениями о русской гвардии и воспитании офицеров. 1787 года, октября, 11. -е. Город Кинбурн. Надо хорошо экзерцировать войска, милостивый государь. Мы уже об этом говорили, иначе риск неминуем. Никогда не отступать, лучшие войска всегда в движении. Экзерцировать во всякое время, также и зимой. Кавалерия в грязи болотах оврагах, рвах на возвышенностях в низинах и даже на откосах и конец рубить против неверных пехота должна иметь 100 патронов молодой репнин от того растерялся и другие а лучше штыки самые порядочные становятся ныне младшими офицерами неизвольного дворянства россии необъятно в ней служит немало иностранцев их места можно заменить другими только из тех же вольных Надо было бы, чтобы во время войны не терпели бы этого закона, натурально относящегося к каждому. Полковники-притрианцы, то есть гвардейских полков, за исключением конной гвардии, плохи. Я сам, будучи зачислен в армию, нёс долгую и честную службу. Я ничего не стоил. Три года они, притрианцы-полковники, раздражают своих офицеров своими придворными манерами, их изнеживают. Стираясь к высшим с помощью речей сладких или двусмысленных, они их, офицеров, учат таким путем скрывать свои недостатки. Сибориты, а не спартанцы, они внушают презирать славу и неверие Жан-Жака Руссо. Добродетель для каждого ума, где гений проявляет себя в речах, а не в действии. Притворство заменяет скромность, вежливость, опытность. Становясь генералами, они по существу остаются теми же самое большее их надо было бы сделать подполковниками они руководили бы московскими клубами всем служившим под начальством князя италийского было известно что он любил в своих офицерах решимость и расторопность в ответах заминающихся приходящих в смятение и не дающих ему скорого ответа хотя бы и не кстати назвал он не могу знайками он нередко испытывал всех своих офицеров Укрепляя границу со шведами, прогуливался он всегда не случайно и увидел офицера, надзиравшего за некоторой частью работ. Офицер мерил шагами место, на котором следовало производить работу следующего дня. Суворов подошёл к нему и вдруг спросил, «Знаешь ли, сколько до луны?» «Знаю ваше сиядство». «А сколько же?» «Два солдатских перехода», — отвечал офицер без запинки. Суворов тотчас поворотился и пошёл от него прочь. Сделав несколько шагов, остановился, посмотрел на офицера, еще отошел на несколько шагов, опять остановился и, поклонясь офицеру в пояс, сказал, «Прощайте, Ваше благородие, прошу почаще ко мне обедать». «По крайней мере, на войне нужны другие полковники и другой штаб армейского происхождения. Я только что получил Ваше любезное письмо от 9 октября и тотчас исполнил ваши приказания Генерал Александр Суворов. Рапорт Александра Васильевича Суворова Григорию Александровичу Потёмкину о столкновении запорожцев с данскими казаками при переправе через Буг. 1787 года, ноября 7. Город Кинбурн. По повелению Вашей Светлости от 31 прошлого месяца за номером 2879 приказал я причислить господ полковника Мекнаба Тамбовский пехотный полк, и он и на основании законов принять ему в командование. Господин генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов доносят, что 3-го числа сего месяца по полуночи во втором часу переправились с противного берега через реку Бук на Осидскую косу от Кисляковки и деревни капитана Спасского в 25 верстах на 5 дубах По примечанию, бывшие запорожцы имели там оружейную пальбу с донскими казаками. От них прогнаны к лоткам и принуждены уехать обратно. Причем ранен один казак легко. Имея честь вашей светлости, донести здесь все обстоит благополучно. Генерал Александр Суворов. Рапорт Александра Васильевича Суворова Григория Александровича Потемкина со сведениями о противнике, полученными от Михаила Илларионовича Кутузова. 1787 года, ноября 8. Город Кинбурн. Господин генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов доносят, что на 4 число сего месяца с противного берегу вторично подъезжали пять дубов, по захождении уже солнца и плыли вниз по Букскому берегу, верст 7. Но, усмотрев наши разъезды и кордоны, осторожными возвратились потом к своему берегу. От них, как и с нашей стороны, никакой пальбы не было. «Сие дубы — те самые, о коих вашей светлости я вчера доносил. Впрочем, всё обстоит благополучно, о чём вашей светлости имею честь донести». Генерал Александр Суворов. Рескрипт Екатерины II Александру Васильевичу Суворову о награждении орденом святого Андрея Первозванного за победу при Кинбурне. 1787 года, ноября 9. Александр Васильевич, Присем посылаю к вам знаки кавалера святого Андрея Первозванного. Возложите их на себя. Вы он и заслужили верою и верностью, одержанием победы под Кинбурном, где вы во все время столь себя отличили. Я же к вам пребываю признательную и доброжелательную. Екатерина. Факшаны. Рапорт Александра Васильевича Суворова григорию Александровича Потемкина Представлением плана и описание сражения при Факшанах. 1789 года, июля 29-е. Мыс Берлат. О сражении двух союзных корпусов императорских с турками 20 числа настоящего месяца при речке Путни и взятии 21-го по продолжению полевой баталии Факшан вашей светлости план со вписанием имея честь представить. Генерал Александр Суворов. Описание действий союзных войск с 16 по 29 июля завершившихся блестящей победой при Факшанах. 16-го. Гранадерские батальоны 1 2 3 и 6 егерские 1 3-й, мушкатерские, 4 полков Ростовского и Абширонского от кавалерии Рязанского, Черниговского, Стародубовского по трем эскадронах «Карабинер» казачьи Ивана армии подполковников и Григория Грековых, арнауты при премьер-майоре Соболевском и иных начальниках 800, при генерал-породчике и кавалерии Дерфельдене, генерал-майорах, князе Шаховском, Познякове, бригадирах от кавалерии Бурнашеве и Вестфалине, от пехоты Левашове выступили из Бердлада, В поход пополдне в 6 часов отошет 10 верст отдыхали 4 часа при речке тутове где с регулярными войсками соединился бывший на форпостах казачий полк ивана грекова 17 в 4 часа пополудни войски дошли до речки Зелетич, 15 верст отдыхали 10 часов выступили в поход шли 14 верст перешли серед под цесарским понтоном и пополудни в 10 часов расположились при Аджуте, скрытно, где соединились с союзными войсками. 18 Растах наведены понтонные мосты на речке Трутуши от лагерей в Пятиверстах. В девятнадцатого оба корпуса в три часа пополудни выступили в поход. Принц Кобург вел правую колонну, Суворов – левую, который был цесарский полковник Карачай с его отрядом в авангарде для закрытия виду русских войск от неприятеля. В сессии марши были без сигналов, погода была больше дождливая. Атташе 15 верст отдыхали за Карломанеште 6 часов, и паки выступе шли до Маринеште 10 верст, где имели ночлег. 20-го. Послан был инженер-майор Воеводской, исправляющий оберквартирместера должность закрыто опознать речку Путню от лагеря в 12 верстах с 80 казаками при старшине армии поручики Разведенкове и волонтере-поручике Шкодре. Не доезжая двух верст, повстречались с неприятельской партией вдвое сильнее и при преследовании ею отступали тихо назад. По получении известия нашему разъезду приказано было заманивать неприятеля к лагерям ближе. На пяти верстах-атонах, усмотри сближившийся полк Ивана Грекова, казаки ударили на турков, их сбили с довольным уроном, Дежурный майор Иван Куриз, которому велено вести тот полк, здесь отличился и взял обезоружие первого пленного. Сие было в шесть часов пополудни. Оба крыла выступили вперед, турки усилились. С нашей стороны соединился немедленно полк Григория Грекова и Арнауты с майором Соболевским. Неприятеля сломили и гнали версты две. Но Осман-паша, двухбунчужный, бывший тут с отрядом трехтысячным отборной конницы, «Не упоминая пехоты, которая благовременно ретировалась к Факшанам, наших с обеих сторон дебортировал, и он и принуждены были уступить. Тогда пустился майор Кимеер с его дивизионным «Барковых гусар» на саблях и с помощью наших легких войск, как и цесарский Харнаут, неприятель сильно изрублен и поражен, гнали несколько верст, левенер, шевалежа, четыре эскадрона были в резерве, как потом и наши карабинеры». Опять неприятель собрал силы и начал наступать. Равным образом поразили его третий раз, опрокинули в путню, били через брод до лежащего в близости другого берега лагеря, через он и прогнали, и зажгли. Тут обретался в передовых и майор Ким Мейер, и с ним до 50 барковых гусар. Уже была ночь, небо покрыто облаками, путня от дождей углубилась, преспели понтоны, начат мост, Недолго работа продолжалась. Турки в довольном количестве паки принудили от противного берегу небольшую часть легких войск уступить бродом на сию сторону. Полковник Карачай, стоящий на берегу батальоном Кауниц, открыл канонаду и он ее при небольшой стрельбе из ружей от легких войск турков прогнал. Скоро пришли наши егерские батальоны, вытянув фронт по берегу Путни при понтонах для очищения он их а потом стали от берегу далее пушечного выстрелу по ордеру баталии и оба корпуса в 10 часов пополудни. Между тем, работа наведение моста продолжалась уже спокойно, и как скоро он к окончании приходил, перешла рота от Кауница, за которую следовало все левое крыло. В сей день потеряли турки несколько сот человек в обширности полей. Особливо множество своих чиновников, Осман-паша, Двугунчужный спасся, лагерь Саский взят с довольную добычу, и в ночи от Факшан главный начальник Сираскир Мустафа Паша и при нем Хаджи Сайтарь Двугунчужный бежали с их надворными. 21. -го. На рассвете прибыл к переправе принц Кобург с правым крылом, как часть его кореев при фельдмаршале-лейтенанте Левенере перешла на другой берег, то не ожидаясь прочих войск, Выступили вперед, шли ордером баталии и на трех верстах фельдмаршал-лейтенант с плени. Вступил в линию с остальными кореями. Конница шла через довольно глубокий брод от Путни до Факшан прямой дорогой 12 верст. Движение линиев началось около 4 часов утра. Партии турецкие, оказывается, стали, часть наших легких войск разноместно с ними сражались и чинили им урон. Редко наши пушки стреляли. На четырёх верстах в семь часов утра начал усиливаться неприятель. Подъезжать ближе к линиям. Лёгкие войски очистили поле. Артиллерия наша действовала нечто сильнее, соблюдая огонь с обеих наших боков. Они распрострелись, правое крыло жестоко их обливало канонадой и изредка на картечь. На левом крыле таким же образом чинил генерал-поручик Дефельден с прикосновенным генералитетом. Он велел кореем обойти предлежащий лес вправо, в чём соучаствовали наблюдающие ситуацию впереди инженер-майор Воеводской и разносящие приказы в опасных местах дежурный полковник Золотухин. Всё мне иначе, как к манёвре, кореи хранили их дистанцию, подобно исправной экзерциции. На центр набегали варвары слабо, задние линии не антомировали, В таком предпровождении шли мы по телам турецким на двух верстах более часу. Турки со всех сторон отступили и стали пред факшанами линией, конница вправо, а пехота их при земляных укреплениях влево. Пошли мы в густой кустарник, который продолжался версты 3. Тут на походе не имели мы никакого препятствия, выиграли поле до факшан версты 3. По полуночи в 10 часов усмотрев неприятели колебание, выпустили из-за линиев лёгкую конницу, которая с их выезжими вступила в шармицирование, что недолго продолжалось. Версты на две от Факшана открыли они вдруг сильную пушечную пальбу из их укреплений. Наша конница дала место. Кореи пошли скорым шагом и вошли под выстрелы. Потом шли тише. Наша артиллерия отвечала реже. Молчала или начинала, чтобы питать больше их напрасный огонь. Но, приближаясь до одной версты, Управлением артиллерии подполковника и кавалера Воейкова ударила на их пункты сильно и принудило почти всюду их глубокому молчанию. Потом кавалерия сбила их конные толпы. Кейзер-гусары врубились в турецкую пехоту, и общая часть он и прогнали за фокшанскую черту на тысячу шагов. Под предводительством генерал-поручика Дерфельдена левого крыла батальоны 2 и 3-й И оба егерские с частью пехоты, цесарской, пошли скорым шагом на атаку их окопов без стрельбы и в самой близости учиня залпы, одержали он и с великую храбростью. Часть турецкой пехоты заперлась в крепком Факшанском монастыре святого Самуила. Внутри их земляных укреплений он и победительные батальоны тотчас облегли с левой стороны к ним, соединился бригадир левашов с двумя обширонскими, За ними последовали прочие, и то же самое учинили цесарцы с правой под предводительством принца Кобурга. Артиллерии полковник Воейков привез большие пушки, что и союзники учинили, и начали стены бить. На жесткую оборону турков отвечали наши в бойнице мелким огнем. Через час отбиты баррикадированные ворота и калитка из артиллерии, и вход расширен турецким шансовым инструментом, тут во множестве лежащим. С обеих сторон вступили внутрь стен холодным ружьем. Спасшийся от побиения неприятель противился еще в церкви с четвертью часа и погиб. Всем образом, по продолжении действия через 9 часов, в час пополудни Божьей помощью победа совершилась. Принц Коборг был в великой опасности, обретаясь близ стены при взрыве одного знатного порохового магазина внутри монастыря, от отчего взлетело на воздух множество турков и щебнем, повреждены легко. Генерал-майор князь Шаховской, бригадир Левашов и подполковник хастатов премьер-майор Тауберг, секунд секундмайоры Дертен, Шахов, поручики Белоглазов, Мазуров и Мишуров. Ранены пулью не опасно бригадир Вестфален, и прострелена рука артиллерии у подполковника Воейкова, саблею капитан Косоговской. Убита у цесарцев примечательные полковник-граф Аузберг, майор-граф Арелий, с нашей стороны карабинер-1, гранадер-1, мушкатер-2, егерь-1, казаков трое арнаут-семеро. Всего рядовых 15, ранено казачья старшина от армии поручик Раздоров, рядовых регулярных тяжело 6, легко 53 и регулярных легко 7. Повощью Божией почти такой же мало нечто превосходящее незнатный урон и цесарцев. Он находил, что было только три истинно смелых человека. Курций, князь Яков Федорович Долгорукий и старост Антоон. Первый, потому что для спасения Рима бросился в пропасть. Второй, для блага России, говорил правду Петру Великому. И третий, что один ходил на медведя. Немножко довольно превознесть похвалами, от вышнего до нижнего мужества, храбрость и расторопность всего союзного войска обоих высочайших держав. Нигде лучше оказаться не может присутствие духа, искусства и мгновение мудрое приобретение пользы при возвращении успехов, как в господах генералитете. Полковник Карачай, командовавший всегда особливым знатным отрядом, должен к сему уж причислен быть. В монастыре святого Иоанна от Факшан полторы версты, заперлись несколько десятков турков. Принц Кобург отрядил на них команду с пушками, по отчаянной обороне они сдались при аре 52 человека. И еще много рассеянных оставалось. Неприятельский урон по обширному действию, не менее простирается полутора тысяч человек пленных до ста. Знаков победы вообще 10 пушек, двух встающих, из чего состояла вся турецкая артиллерия, ещё отысканы не было, и 16 знамён. Все их лагеря с палатками, вещми, военными и иными припасами завоёваны. По известиям пленных турецкая армия состояла свыше 30 тысяч, в числе том пехоты пятая доля. По ушествии Сираскера Мустафы и Хаджи Сартаря командовал он и Осман-паша. Варвары побежали, стримглав по дорогам Брайловской, на речку Бузеу и на Рымник к Букарестам. Лёгкие войски за ними гнались, многих рассеянных и кроющихся побили. На обеих сих дорогах получили в добыч брошенных ими по несколько сот повозок с военной амуницией. Множество палаток разными припасами и вещми, как и многое число скота. К всей добыче по монастырям и иным местам оставили они знатные провианские магазины. Сверхгоспод генерал-поручика и генерал-майоров оказали себя храбрыми и мужественными подвигами бригадиры от кавалерий Бурнашов, вестфален и от пехоты Левашов, полковники Ростовского, Шерстнёв и оставленные в коменданты Соколов, самоохотно в деле бывший при Абширонском батальоне от кавалерии Стародобовского михаила Миклашевской. Сей был совершенно здоров от болезни, жертвовал службе последними силами его. Артиллерии подполковника и кавалер Воейков весьма отменно действовал артиллерией своей, особливо отличные действия, имевшие при вшествии в укрепление и внутрь каменных стен гранадерских батальонов командиры 3 подполковник хастатов Хостатов, 2 премьер-майор и кавалер Лангут, ягерских 3-го подполковника Рарок, первого премьер-майоры, кавалер Бутберг и Ельчин который сам собой отбил знамя. Таким же образом и прапорщик Блинов 3 егерского батальона, легких войск казачьих полков подполковники, от армии подполковник Иван Греков со всякой неустрашимостью при начале наступления неприятеля своим полком атаковал, поражая его с особливой храбростью. Григорий Греков, подоспев к нему, продолжал отличные действия. Все полковники, отдавая справедливости и храбрость, рекомендует Ивана Грекова полку старшин, войскового Алексея Иловайского, полковых и от армии чины имеющих секунд-майора Сазонова, который сам сколол семь человек, капитанов Степана и Алексея Грекова, Александра Талдыкина, полку Григория Грекова полкового квартирмейстера Шурупова и от армии прапорщика Ивана Процикова, а Тарнаут премьер-майор Иван Соболевский. Оказывавший во всё продолжение дела храбрость так свидетельствует неустрашимые подвиги секунд-майора Муравьёва и капитана Фалкингагена, сей, преследуя неприятеля, отбил две пушки — стародубского карабинерного полку поручиков Соболевского и Буку, который срубил одного бимбашу, арнаусских капитанов Диму Русовича, Танасия Великовича и Яна Самарина. Господин генерал-поручик и кавалер фон Дерфельден рекомендует бывших при нем и во всех опасностях относивших приказаний его полков Чернидевского карабинерного ротмистра Дерфельдена и Смоленского пехотного капитана Людвига Бризмана фон Неттиха. До да, особо находившиеся при мне с начала и до окончания дела дежурный полковник Золотухин и майор Куриз были неустрашимы, и приказания мои относили с точностью во все опаснейшие места. Их особливым попечением столь нужная переправа на путни для обеих союзных корпусов без малейшего медления устроена была. Рязанского карабинерного полковник Григорий Шрейдер познанию его порученные дело отправлял, соблюдая союзников с нашими войсками в дистанции, инженер-майор Воеводский. Сверх должности его мне во всех случаях нужен был отправляя со всякой расторопностью мои повеления. Смоленского пехотного подполковник граф Фёдор Апраксин, премьер-майоры Абширонского Бер, Стародубского карабинерного томатис и Корнет Унтилий. Волонтёр-поручик Шкодра, рязанского карабинерного полковой квартирмистр Вавила Бурнашев и Корнет Василий Марков были в продолжении действий весьма мне полезны, особливо поручик Шкодра и корнет «Унтили», доставлявшие сведения о неприятеле, разъезжая впереди по возвышенным местам. Дивизионный квартирмейстер Ракоций должность свою с отличностью отправляя, весьма удобно войско провел. Инженер-майор Воеводской рекомендует находящегося при нем второклассного кондуктора Михаила Новгородцева в исправности и расторопности поручаемого дела, и что он ему во всех случаях много способствовал. Стародубского карабинерного полку вахтмистр Иван Нидермейер, бывший у меня на ординации, выехав против наездников, продолжал отличные действия. Оба корпуса отдыхали на месте баталии. Принц Кобург с цесарскими войсками остался под Факшанами. 22-го российские войски выступили рано в обратный поход марш до Путни 12 верст. Приняты меры для наведения моста пантонного под деревню Курчени через реку Серет, дабы оттуда переходить реку Берлат при текуче. 23 от великих дождей при вновидении понтона река Серет так разлилась, что потопила лежащие на середине остров, отчего та переправы и ближние к ней учинились вовсе неудобными. Надлежало поход переменить на аджут. Прибыли войски к Маришешти, от путни 12 верст понтона отправлены вперёд, по отдыхе следовали... До Карла 10 верст и паки по отдыхе 10 верст до речки Тротуш. 24-го туда прибыл поутру, нашлись и быструю речку, разлившуюся умножением вод от дождей. По пантонам тягостям, волнении ее следовать было невозможно. Чего ради определено переходить 4-му гранадерскому и второму егерскому батальонам и маршируя до Сериту 5 верст, переправляться на паромах то всем лёгким войскам через тротуш, а через серед по тихости его вплавь, потом следовать карабинерам и переправляться на паромах, как пехоте. Всем тягостям, обозам и четвёртым батальоном мушкетёр оставаться на тротуше, доколе понтонный мост на ней утверждён и через серед наведён будет, причём остался генерал-поручик. 25-го пехота возвратилась под местечко Берлат. Лёгкие войски на их кордоны в прежние пункты. 26-го прибыли под Берлат, карабинерные эскадроны, где и расположились. 29-го ж тягости и обозы и остальные мушкатёрские батальоны. Генерал Александр Суворов. Письмо александра Васильевичу Суворова Григорию Александровичу Потёмкину с приложением копии письма австрийского императора. 1789 года, августа 13-го. Форпост, Карабчешти в стороне Берлада. «Светлейший князь, милостивый государь, вашей светлости прилагаю копии, поруча себя, вашу милость, буду всегда с глубочайшим почтением, светлейший князь, милостивый государь, вашей светлости, нижайший слуга Александр Суворов». Письмо австрийского императора Иосифа II Александру Васильевичу Суворову с благодарностью за победу при Факшанах. 1789 года, августа 13 город Лаксенбург. С чрезвычайным удовольствием получил я, ваше господин генерал аншеп письмо и видел из славную победу, которую войски ее императорского величества под вашу команду вместе с моими команды принца Кобурга при Факшанах одержали. Принц Кобург не может довольно нахвалиться благоразумию и храбростью, помощью вашей и всего вашего корпуса. Сим, вам чрезвычайно обязан, и прошу вас также, командующему господину генерал-фельдмаршалу князю Григорию Александровичу Потемкину Таврическому, от моего имени, засвидетельствовать мою благодарность за возложенное на вас ревностное содействие. Желал бы я более иметь случаев, чтобы доказать Ее Императорскому Величеству беспредельную союзническую верность и деятельное пособие. Впрочем, господин генерал ланшеф будьте уверены в моем совершенном почтении, которое ваши многократно уже оказанные геройские подвиги заслуживают. Рапорт Александра Васильевича Суворова Николая васильевичу Репнину о показаниях шпионов. 1789 года, августа 19-е. Мыс Берлат. Показания трех вышедших из-за Дуная здешних жителей села Гонцешти И при сём из них одного отправляю, так аж и другое, двух шпионов, посланных в Браилов, кои, между прочими, показывают, что ныне с визирем визирьем тридцатитысячные войска. Сие против прежних показаний, хотя бы и сомнительным казалось, однако следует к воинским предосторожностям. Он и шпионы, верность, доставили из Браилова несколько апельсинов. Генерал Александр Суворов. Римник, рапорт суворова Николай Васильевич Репнину о победе при Рымнике. 1789 года, сентября, 11. Рымник, место сражения. По жестоком сражении через целый день союзными войсками побит визирь. 8 тысяч на месте, несколько сот пленных, взят обоз, множество военной амуниции, счетных 48 пушек и мартир Наш урон мал, варвары были вчетверо сильнее. Реляция Александра Васильевича Суворова, Григория Александровича Потёмкина о сражении при реке Рымник. 1789 года, сентябрь 11. Реляция. Генеральной баталии и одержанной совершенной победы соединенными корпусами союзных императорских войск под предводительством генералов Александра Суворова и принца Кобурга в числе 18 тысяч над главную турецкую армию под командою верховного визиря Гасан-Паши, двух бунчужных и двух двухбунчужных, с прочими пашами, состоявшую из 90 до 100 тысяч человек, оконченную при речке Рымнике сентября 11 дня 1789 года. Всего месяца 6-го числа в ночи получил я письмо от принца Кобурга, в котором уведомляет что великий визирь с многочисленным войском от стороны Брайлова переправился через реку бузел и стал лагерем при деревне Градешти. Что он ждет от его нападения? И я бы не медлил ни часу для соединения с ним корпуса команды моей. Через сутки другое письмо равного содержания с прибавлением, что визирь лагерь свой перенес вперед, четыре часа, и расположился при Мартынеште, лежащей от четвертого же часа, и что он на завтра ожидает от него атаки. Соображая сие обстоятельства, не можно было медлить. Я выступил в полночь на восьмое число из-под Пуцени, с батальонами, с двумя егерскими, четырьмя гранадерскими, четырьмя мушкатерскими и легким, сформированным из мушкатер, на шесть корей в две линии. При них В первые — генерал-майор и кавалер Позняков, во второй — бригадир вестфален На сей случай дело прикомандированный с 12-ю карабинерными эскадронами при всех бригадир Бурнашов. Прочий генералитет за болезнью остался назади, двумя казачьими полками и орнаутами как явствует на плане ордера баталии. Войски перешли реку Берлат по мосту при Текуче, обратились против не корешт к цесарским понтонным мостам, которые инде ниже не могли поставлены быть за разлитием серета. Погода была ясная, как вдруг пал великий дождь с бурью, чего наводнилась до непроходимости местоположения к понтонам на пять верст, кроме легких войск, перешедших через мост, прочие остановились за болотом. Через 12 часов они загадчены трудами определенного мною дежур-майора Куриса с придачей понтонных лошадей от цесарского капитана Гогенбрук для главной артиллерии. Корпус благополучно перешёл серед, следовал через путню и соединился близ Факшан при речке Милкове с цесарскими войсками 10-го числа у 10 часов утра, где получил достаточные провизии от принца Кобурга, и я тотчас впереди рекогнозировал. Прямо идти через речку Рымну... О крутизне ее берегов и в виду неприятельского лагеря было неудобно. Надлежало переправляться через нее ниже сего пункта. Я предводил правую колонну, и к ней прибавлены от принца Коборга два дивизиона Кейзер и Баркова-Гусар под командою подполковника ворона Гревина и майора Маташовского. Левая колонна была под предводительством принца Коборга еще ниже меня. В всём порядке того же 10 числа по закате солнца выступили мы в поход, переходили мильку вброд и по портативам. Переносные пешеходные мостики. Ночь была приятная, небо украшено звёздами, шли в великой тихости. Приспели к Рымне, где по печеньям инженера-майора Воеводского, отправляющего оберквартермистерскую должность, основана удобная переправа. Крутизну берегов Рымны исправили поспешно шансовым инструментом шли брод на две части, пехота вправо, кавалерия влево, кончили переправу на рассвете. Тотчас на противном берегу построил я мой ордер баталии фронт на юг. Корпус пошел на атаку, семь верст против нас и при деревне Тергакуколи стояло турецкое войско лагерем на высотах и выгодном месте в числе 12 тысяч под командую дух бунчужного паши Гаджи Сайтари. Марш был густым, высоким бурьяном и кукурузными полями. Нечто на возвышенность и скоро начался с их партиями Шермицель. Пришед в дистанцию, их пушки открыли первый огонь, чему наши отца Сближаясь первой линии, начала наступать прямо на их батарею, но встретившаяся под ними Дефиле много задержала её, франшировавши в порядке. Неприятель имел время с половиной его войска при большой части обозов, взять бег на дороге к местечку Рымнику. Другую половину из конницы и пеших ударил на каре правого фланга первой линии второго и 3-го батальонов команды подполковника хастатова и его утеснил. Храбрый отпор Онова и крёстные огни егерского в центре каре команды подполковника Рарога Пачи картечами, как из ружей и штыками, через полчаса турков опровергли с великим уроном. Бригадир Бурнашов с эскадронами в резерве Рязанскими и Стародубскими, тоже дивизионом Кейзер-Гусар при майоре Маташовском, врубился в него. Примечание достойно. Вахмистер Канатов Рязанского полку своим взводом оторвал целый байрак в 40 человек, весь изрубил, сам взял первое знамя. Между тем легкие войски, завоевавшие неприятельский лагерь, возвратились к Кореям и вкупе с карабинерами армии подполковника Иван и Донской подполковник Григорий Грековы, с их полками, как и арнауты при майоре Соболевском, скололи и поразили множество неверных. Они рассыпались за лежащий под торгу куколи лес в стороне речки Рымника. Часть, бежавшая по Букарежской дороге на местечко Рымник, за сутки, торгокуколи оттуда прибыла, собравшись тама из разбитых после сражений при Факшанах. Я велел ей дать золотой мост. Дирекция моя была важнее всего. Принц Кобург имел путь подалее, выстроил его коре и линии, перешет рымну на ее берегу, нечто позже меня, от чего после вышел рот исходящего прямоугольника с интервалом. Сей нечаянный ордер по ситуации нам после весьма к победе был Едва принц Кобург построился, как 20 тысяч турков, расстроились по его фронту и напали сильно на оба его крыла. Очевидно, нам была храбрость их цесарских войск и непрестанная врубка их кавалерии в неприятеля. В то же самое время от Мартынешти, из главного турецкого лагеря при речке Рымники, от 5 до 6 тысяч человек быстро наскакали на Смоленское каре при полковнике Владычине. «Я послал полковника Шрейдера, чтобы ростовской коре полковник Шерстнев той же второй линии принял вправо, сближаясь к косой чертою для крестных огней. При сильном наступлении неприятель от пальбы и штыков знатно погибал. Полковник Поливанов с Черниговским полком и Гребенов, дивизион Барковых гусар, три раза в него врубались, Стародубский полк был там, в резерве, в своем месте». Здесь сражение продолжалось целый час с непрерывным огнём, но войсках принца Кобурга более двух неприятель очевидно, возрастал, наконец уступил мужеству, покрывший окружность полей его мёртвыми телами. Все отважные покушения были от турецкой конницы, которая иногда, часть их спешивалась, пачи от просаженных на коньяный чар и арапов, коих в армии их было несколько тысяч, против полден, Бывшие в атаке турки обоюдно отступили версты 3 пред нашим фронтом к лесу Крынгу-Мейлор, где обреталось пеших 15 тысяч янычар и имели там ретраншемент недоконченный. Мы одержали место сражения. Я выстрел линии собрал распростёртые корей в их дистанцию, фронт на восток и отдыхал с войском более получаса в поле при колодезях. Уже принц Кобург был паки сильно атакован многолюднейшим прежнего в числом 40 тысяч конных турок. Пачи его левое крыло со всех сторон тесно окружили. Конница его врубалась несколько раз. Пред фронтом моим шармицель обновился. Я поднялся с войском и, отбивая канонадой, держал марш параллельно вдоль черты принца Кобурга. Неприятель открыл свои батареи. Под Симе мы сходили на пологое возвышение и стремились ими овладеть, но пушки увазимы были от нас два раза назад. По трёх верстах марша виден нам стал ретраншемент под лесом Крынгу-Мейлор. Тотчас я приказал карбинерам и на их флангах гусарам встать среди кореев первой линии и сим дать интервал. Лёгкие войски заняли крылья, и сию линию кавалерии присоединились влево. Прочие дивизионы гусар принца Кобурга, за нею левенер шевалеже Сочинили резерв. Происходило то на полном марше. Тогда я послал дежурного полковника Золотухина просить принца Коборга, чтобы приказал его кореям бить сильно вперед, что сей герой тотчас в действо произвел. Скрыл кавалерий от наших кореев, как от прилежащих цесарским учинили из орудиев в лес и ретраншемент жестокие залпы. И турецкие пушки умолкли. Пострадавшее, несказанно нашей пальбо их множественное войско пехота и конница пришло в колебание и начало уступать в лес я велел атаковать за взятие суворовым города туртукая без ведомой и воли главного начальника отдан был онфиельдмаршалом румянцевом под суд вот как выразился об этом событии сам суворов рим меня бы казнил военная коллегия поднесла доклад которым секретарь коллеги не выпустил ни одного закона на мою погибель. Но милосердие великое меня спасет». Екатерина пишет, «Победителя судить не должно. Я опять в армии на служении моей спасительницы». Сия пространная страшная линия, мяющая непрерывно с ее крыл, из Кореев крестные смертоносные перуны, приближившись к их пунктам сожень до 400, пустилась быстро в атаку. Не можно довольно описать всего приятного зрелища, как наша кавалерия перескочила их невозвышенный ретраншемент, и 1 полк стародубский при его храбром полковнике Миклашевском врубясь одержал начальные четыре орудия, и нещетно неверных даже в самом лесу рубили всюду. Мало пленных пощады не давали, и хотя их несколько сот, но большая часть смертельно раненых, Выгнали из лесу все многолюдные густые толпы в Осурман. Пехота стреляла их картечами и ближе других егерское каре полковнике Рараке. Распущенные егерей в лесу многих перестреляли. Здесь обращался ближе других храбрый генерал-майор Карачай. При нем каре Кауниц и 1 и 6-го гранадерских батальонов каре полковник Бардаков который внутри леса при действии холодным оружием отбил у неприятеля две пушки. От легких войск погибли при прочих довольно пионеров, кои, продолжая работу среди действия окопа, уйти не успели. Вся та линия в редком мужестве сама себя превзошла. Сия сильная часть или правое крыло турецкой армии, дерзновение второй, но меньшей части, изгнанная из леса, бежала на их главный лагерь при речке Рымники. От места 6 верст, куда вторая или левое крыло, взяло уже вперед. Кореи эскадроны и легкие войски обратили их дирекцию на юг. За неверными в погоню. каунец каре был с нашими кореями впереди, как и генерал-майор Карачай. Полковник Поливанов с Черниговским полком оторвал янычар человек 500 и всех на месте положил. Барона Грэве на Барков дивизион в дальней погоне изрубил их 300. Подобно тому известный подполковник Кемейр своим дивизионом тоже учинил. Многие войски, пользуясь случаем, ровно поступали. Не токмо казаки в знаменитый день, но и арнауты поражением со всех сторон варваров несказанно себя отличили. Как частно, так и лично каждый из своего в смерть поражал. Погода была приятная, солнечные лучи сияли во всей сей день, оно было близ его захождения. Мы прервали погоню на Рымницкой черте. Речку сию увидели, загруженную тысячами амуничных и иных повозок и утопшими сотнями трупов и скотины. Во время баталии верховный визирь, особую своей под лесом к рынгу Мейлор, обретался. Когда оттуда изгнали его войско, поехал он на Рымницкий лагерь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 100 знамён, мартир, шесть пушек, осадных, семь полевых и не ниже, трёхпунтовых, шестьдесят семь с их ящиками и амуничными фурами, несколько тысяч повозок с припасами и вещами, множество лошадей, буйволов, верблюдов, мулов и иной разной добычи. И от трёх лагерей-палатки по окончании победы войски отдыхали на месте баталии спокойно. Брошенные амуничные повозки наносили нам разноместно опасности, Турки на бегу успевали к ним подкладывать фитиль, от чего их непрестанно рвало. Великий визирь имел свой особый лагерь за рыбником версты 4 На рассвете другого дни легкие партии, открывшие в речке Бузео-Верст до 20, он и себе сняли, получили разную добычь и убили довольно около его запавших. Тут имели турки знатное число провианта в разных местах, но те магазины они при их уходе сами сожгли. Рассеянных, кроющихся в лесах и по полям было весьма много. Принц Кобург послал кауницев батальон к лесу Крынгу-Мейлор, где их много погибло, так что застреливали в лесу на деревьях. Гусары и прочие лёгкие войски по терновникам и бурьянам многих побили, всюду сих отчаянных после баталии до 2000 тысяч истреблено. Армия турецкая бежала до речки Бузеу. Достигши он и в разлитии её, великий визирь с передовыми переехал мост на правый берег и его поднял. Турецкая конница трепета бросилась плавь и тысячми тонула. Оставшая на левом берегу конница и пехота рассеялись во все стороны без остатку. Ушедшие обозы с вещми, припасами и под ними скотом разграблены волосскими или поселянами. На всем берегу лежало множество раненых, умерших и умирающих. Визирь ныне в Браилове. Смерть пожрала из армии его 10 тысяч человек. Нантурон простирается убитых. Крабинер 9 — «Квартирмистр» — мистер, один, «Пехотных мушкатер» — семь, «Гранадер» — шесть, «Старший сержант» — один, «Подпрапорщик» — один, «Егерских батальонов» — сержант — один, «Егерей» — четверо, «Казачьих полков» — старшина от армии «Капитан Федоров» — один, «Казаков» — 5 «Арнаутских капитанов» — 2 «Арнаут» — семеро, а всего сорок пять человек. Ранено тяжело от карабинерных полков фон Шрейтенфельд-1, рядовых 13 пехотных гранадерских батальонов Капитан Людвиг-1, гранадер-2, егерей-11, канонир-1, легко, карабинер-40, мушкотер трое гранадерских батальонов Унтер-Офицер-1, гранадер-34, егерей-11, каптан-армус-1 казаков 14, и того ранено тяжело 29, легко 104 человека. Цесарский урон немногим превосходнее нашего. В продолжении дела оказывали храбрые и мужественные подвиги генерал-майор и кавалер Позняков, несовершенно от болезни выздоровевший, исполнял всякие распоряжения, не щадя своих последних сил. Бригадиры Бурнашов и Вестфалин, Все, имея свои линии, особливо успевали, поражая неприятеля полковники от кавалерии Юрий Поливанов, Михаила Миклашевский и Григорий Шрейдер, из коих Миклашевский особливо оказал мужество, атакуя противников, а не меньше того и Поливанов. Шрейдер соблюдал связь левого крыла наших кореев с цесарскими и был с великой храбростью в атаке ретраншемента при Стародубском полку, Мушкатерских Иван Шестернев, Иван Владычин, все при атаке его Корея дал мужественный отпор. А первые пройдя труднейшие дефилей, весьма успел отбить неприятеля, поражая его повсеместно. Корейные командиры, полковник Пётр Бардаков, оказали свою храбрость в поражении неприятеля при вшествии в лес подполковники Аким хастатов, Лео Рарак, успевая во все стороны к действиям, особливо показали твердость духа и храбрость батальонные командиры сформированного легкого от мушкатерских полков подполковник граф Апраксин, гранадерских подполковник первого князь Щербатов, шестого Федор Бем, майоры второго премьер и кавалер Христофор Лангут, третьего секунд Роман фон Мантефель, егерских первого премьер и кавалер Карл Буддерх, 3 третьего секунд Иван Карпущенков были неустрашимы и отличны. Особливо князь Александр Сербатов, находясь всегда впереди со стрелками, довольно оказал свое мужество, а майор Мантайфель, сверх всего при сильной и первой атаке, отражая неприятеля, давал пример своим подчиненным. Артиллерия майор Яков Гельвих действовал столь отлично, что при каждом разе неприятелю делал сильный вред. Таким же образом и артиллерии капитан Неронов, от армии полковник Иван и Григорий Грековы, везде поражая противников с великою отличностью, оказывали собой пример подчиненным. При орнаутах майор Соболевский равно всюду мужественно содействовал. Все начальники, отдавая справедливость подчиненным своим, рекомендуют о храбрых и неустрашимых подвигах он их, о которых при сём следует список. До особо находившиеся при мне с начала и до окончания дела приказаний мои относили в опаснейшие места и нужные были в исправлении разных припоручностей дежурный полковник Золотухин и майор Куриз. Сей во всем последней атаке Черниговского полку был в рядах и поступал храбро. Инженер-майор Воеводский сверх должности его везде мне способствовали и при всяком случае довольно оказывали опыты усердия своего. Страдобского карабинерского полку подполковник томатис премьер-майоры Степан Ширяй и Абширонского крестьян Бер. употребляемые были в нужнейшие исправления и посылки, и он и исполняли по всей лучшей возможности, будучи беспрерывно в жестоком огне. Таким же образом были полезны мне фанагорийского кронодерского капитан Мартин Лалаев, штаба моего аудитор Андрей Сомов, рязанского карабинерного корнет Василий Марков, поручики Смоленского Михайла Семёнов и Иван Дорохов, которые по знанию своему при обер-квартирмейстере особо нужен был, Страдубского корнет Унтилий, да волонтёр-поручик Дмитрий Шкодра. Сие два смело открывали неприятеля и известия приносили секунд-майор Шультен Рязанского карабинерского полку, бывший в должности дивизионного квартирмистра, за болезнью онова сию порученность отменно исполнял и был неустрашим. Генерал Александр Суворов. Рескрипт Екатерины II Александру Васильевичу Суворову о награждении его орденом Святого Георгия н класса за победу при Рымнике. 1789 года, октября 18 Санкт-Петербург. Божью милостью мы, Екатерина II, императрица и самодержица Всероссийская и прочее.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 оказанное, где вы с войсками нашими и с корпусом союзника нашего его величества императора Римского под командою принца Саксон-Кобурского, находящимся, совершенную над неприятелем, одержали победу, приобретают вам особливое наше монаршее благоволение. В изъяснении оного мы на основании установленного о военном ордене нашего святого великомученика и победоносца Георгия пожаловали вас кавалером того ордена Большого Креста первого класса,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 Когда через трубача послано было письмо о сдаче крепости через 24 часа, того же дня к вечеру начнется работа, и ночь оканчивается. В декабря восьмого дня по полудни, в 6 часов открывается работа против правого и левого флангов крепости, деланием четырех батарей, каждую на 10 орудий полевой артиллерии. И от них коммуникационные линии, для чего наряжаются в работу тысячи человек полагая на две смены по 500 человек, коим иметь должно 500 лопаток, 150 кирок, 50 топоров, 20 толкушек и 250 мешков. К построению каждой батареи потребно иметь по 250 туров и по 250 фашин и по 450 фашинных кольев. При строении батареи полагается в резерв по батальону за каждую батарею 15 шагах. Лёжа кореями с полковыми орудиями, которым батальоном выставить каждому перед работой в 16 шагах по два пикета. На всяком по 30 человек, и от них впереди в 30 шагах расставить по 4 двойных часовых. Расстояние между собой в 50 шагах. Сверх того, впереди пехотной иметь должно конную цепь, казаков. И для того учредить на обеих местах при двух батареях, справа и левого флангов И в середине между батареей всего три казачьих пикета на каждом по двадцати одному человеку, дабы расставить по три двойных часовых между собой в трехстах. А от пехотной цепи в пятидесяти шагах, при том еще иметь должно конные резервы позади кореев в двухстах шагах на правом фланге работы против Валеброски к берегу. 300 казаков против корейных интервалов, два эскадрона северских карабинер, На левом фланге от батареи в двухстах шагах два эскадрона гусар. Оные эскадроны и казаки посылают от себя справа и слева в крепости разъезды. Против новой крепости три конные резерва. Состоять должны каждый из 300 казаков. Они также от себя вправо и влево посылают разъезды. Число на день. Для защищения произведенной ночью работы оставить на батареях по батальону, А конные резервы отступают назад в полверсты, остановясь на низших скрытых местах. Дальние же пехотные остаются на своих местах. Ежели во время переговоров с противной стороны будут вылазки, то оные резервом отбивать. Затем от работы к стороне лагеря в 230 саженек каждым вторым батареем против их середины в резерв по два батальона с их орудиями лежа кореями. Когда с крепости на работы производиться будут выстрелы, то для помешательства открыть с острова с фланговых батарей канонаду по тем бастионам, кои лежат против работы, также и днём по открытию канонады с крепости ответствовать канонаду с острова. При вылазке рабочие батальоны строятся позади резервов Кореями. Вторая ночь. Таким же числом работников работа всех четырёх батарей и коммуникационных линий окончится, дабы к рассвету по данному сигналу открыть со всех батарей и из судов канонаду, которая продолжится 6 часов. Как пехотные, так и конные резервы на сию ночь наряжаются по-прежнему в те же места. Число на день. В 6 часов поутру пехотные резервы, сменясь, остаются позади батарей, лежа кореями, и конные также после смены остаются позади в прежних местах. Рабочие идут в лагерь. в третью ночь, В 12 часов пополудни, то есть полночь, открывается паки сильная канонада, во время которой в 2 часа по полуночи подвинутся 8 бомбардирских судов на самую ближнюю дистанцию к каменной батарее. На сих судах 8 трехпудовых гаубиц и 8 двухпудовых единорогов будут беспрерывно стрелять горизонтально по оной батарее по полисаду и совокупно с батарею будут анфилировать два полигона и Куртину. Фольба сих судов и сухопутных всех батарей будет продолжаться беспрерывно до самого утра 6 часов ядрами, а пустыми выстрелами до самого рассвета. На сию ночь в резерве при батареях как пехотные, так и конные остаются по-прежнему на своих местах. Порядок штурма. За два часа перед рассветом по данному сигналу ракетою, Войска, расположенные на лодках и грибных судах числом 8000, подвинутся в одно время к противному берегу с обоих флангов, то есть с левого фланга крепости, запорожские лодки, дубы и паромы. Подняв на себя 1500 казаков, 3500 регулярного войска, предмет сей высадки занимает берег, кавалер и куртину нового укрепления. Справа фланга на паромах, шлюпках, баркасах, в Честырмах и на Маленьких Лансонах 3000 регулярного войска, которые вышед, занимают берег Старой крепости. В то же самое время четыре колонны регулярного и одна и регулярного войска идут к штурму на крепость. Атака трех колонн правого фланга под командою господина генерала-поручика и кавалера Павла Сергеевича Потемкина, первая колонна под командою господина генерала-майора и кавалера Львова. Над стрелками и передовым егерским батальоном полковник князь Дмитрий Лобанов-Ростовский. Впереди находиться будут 150 обширонских стрелков с их начальниками, имея 75 фашин 7-футовых на случай надобности для перехода через Волеброска ручья. За ними 50 человек рабочих, из коих 30 с топорами для срубления палисадов, 10 с лопатками, 7 с кирками, а 3 с ломами, за коими один батальон белорусской егерской, 1-й, 3-й, 4-й гранадерского полку, за ними резерв Корея-Фоногорийского второй батальон. Сия колонна следует, дойдя берегом Дуная через устье Броска, выломавший палисадник между каменную батареей и берега, поспевает в тыл на оную батарею и на куртину к первому бастиону. Вторая колонна под командой господина генерал-майора и кавалера Лассия, составленная из четырех батальонов Екатеринославского, егерского корпуса, за ними резерв в Корея, один белорусский ягерский батальон. Впереди онной колонны 128 стрелков с их начальниками, за ними 50 человек рабочих, из коих 30 с топорами, 10 с кирками и 10 с лопатками. По флангам у рабочих нести 8 трехсоженных лестниц, потом 300 семифутовых фашин для наполнения и мерва по длине в две фашины, дабы по них спуститься в восемь рядов. Сия колонна перешет прямо в Олеброско и идет на куртину к воротам крепости, приставая лестницы, входит на вал, принимая влево до хатинских ворот, поражая противников штыками, за коей последует и первая колонна. Третья колонна под командою господина генерал-майора и кавалера Микноба, составленная из трех батальонов Лифлянского Егерского корпуса, За ними резерв, коре, два батальона, троицкие, мушкатерские. Перед колонной идет то же число стрелков с их начальниками и рабочие с инструментом, по флангам которых нести восемь четырехсоженных лестниц, пятьсот футовых фашин для наполнения рва по длине в две фашины, дабы по них спуститься в 8 рядов. Сия колонна, спустись в ров, приставе лестницы, покоем поспешают взойти на куртину, Хатинским воротам. Обзаидя на вал, занимает влево до туров, отделяющих по лощине старую от новой крепости. Атака двух колонн левого фланга под командою господина генерал-порутчика и кавалера Александра Николаевича Самойлова. Четвертая колонна под командою господина генерал-майора и кавалера графа Безбородки и регулярных войск командир господин бригадир и кавалер Платтов. Четвёртая колонна, составленная из ирегулярного войска датских казаков, и арнаутов до 5000 за Засим резерв коре Мушкатерский, Полоцкий, Второй батальон. Перед колонную идут 50 человек с топорами, кирками и лопатками по лощине между Старой и Новой крепостью. И срубивший полисадник расчистят вход в крепость, а взошедший принимают направо по турам кавалиера в помощь высадке из флотилии, а 1000 задних налево по бастионам и куртинам Новой крепости. Пятая колонна под командою господина генерал-майора и кавалера кутузова составленная из трех батальонов буксского ягерского корпуса за ними резерв Каре, палоцкой мушкатерской первый батальон перед колонной идут тоже число стрелков и работников с инструментами с их начальниками по флангам он их несут четырех сожажных лестниц потом 6007 футовых машиншин для наполнения имерва клавшие по длине в две фашины, дабы по них опуститься в восемь рядов. Приставя лестницы, всходят на Куртину к Килийским воротам, а взойдя, принимают первые два батальона направо, а последние налево по валу новой крепости. Наблюдать время приближения команд к назначенным им пунктам, то есть лучше за полтора часа перед рассветом находиться близ рва крепости. Между тем, вся флотилия, имея на судах 2000 войска, растянется вдоль реки и в 20 сожжениях от противного берега становится на якорь. Такой позиции стоя очищает берег картечью, будучи в готовности для резерву штурмующим. Всему войску наистрожайше запрещается взошед на вал никому внутрь города отнюдь не бросаться, но быть в порядке, стоя на крепости до повеления от начальства. Против крепостных ворот, хатинских, бендерских и бросских, Далее от крепости картечного выстрела иметь три резерва, в каждом по два эскадрона «Карабинер» и «Гусар» под командой господина бригадира и кавалера Вестфалина. За ними между интервалами три полка под командой господина бригадира и кавалера Орлова, а против Килийских ворот иметь также в резерве один Донской казачий полк. Во время штурма оставить при лагере со всех резервных батальонов с каждого по 100 человек всем резервам, находившимся за колоннами, не прежде входить в крепость, как когда уже отворены будут передними стрелками и рабочими крепостные ворота. И вошед в крепость построить фронт на эспланаде, то есть между вала и строение, перед своей колонной. Стрелка надлежит искать под бастионами, нет ли каземат или пороховых погребов, нашедшие учредить караул, дабы не допустить противником зажечь. По овладению всего крепостного вала и окончании дела занимать площади и пристойные места от каждой колонны на первый раз по одному батальону и кому ближе пороховой магазин прекрасной мечети находящейся занять большим караулом. На бастионах же и батареях, как и при воротах, учредить пристойные караулы коими, если б случилось, что легкая пехота войдет в город прежде овладения всего вала, крайне беречься чтобы нигде не зажечь, не сделать пожару, дабы от того не претерпеть крайнего вреда взорванием каких скрытых магазинов с порохом и с снарядами. Христиан и обезоруженных отнюдь не лишать жизни, разумея тоже о всех женщинах и детях. На флотилии под командой господина генерал-майора и кавалера Дерибаса имеет быть регулярного войска, за исключением нерегулярных, а именно — Егерских корпусов один батальон Лефлянского, один батальон Буксского, два батальона Белорусского. Гранадерские, два батальона Херсонские, два батальона Приморские, Николаевские, один батальон Алексопольской, мушкетёрский, два батальона Летучие. Из них находящиеся ныне в лагере оставленными, туда быть должны за сутки перед штурмом. «Сверх того, господин генерал-майор Арсений в гвардии Преображенского полку секунд-майор и кавалер Марков, бригадир и кавалер чипега полковник и кавалер Головатый, с прочими чинами долженствует быть под начальством господина генерал-майора и кавалера Дерибаса». На подлинном подписал генерал-граф Александр Суворов-Рымникский. Дополнение к диспозиции штурма Измаила. Декабрь 1790 года. О резервах. Над батальонами, которые на батареях у прикрытия и двух кои в резерве, равно как и конных резервов, быть начальниками господам полковникам в первый день князю Лобанову, во второй — Золотухину, в третий день — Гудовичу. По елику во всех колоннах назначены резервы по два батальона. В сравнении того, первой и второй колоннам следует быть по три батальона, В резервах же у первой два батальона «Поногорийские», у второй третий батальон «Екатеринославского» и четвертый батальон «Белорусского егерских корпусов». Конных резервов «Рязано» — три, каждый по два эскадрона. Итого шесть эскадронов. Но как еще остается пять эскадронов, то он им трем состоит из десяти эскадронов, а один при Вагенбурге. Господин бригадир и кавалер Орлов имеет вновь учрежденную колонну к приступу, а потому оставшими казаками командует полковник Сычев. Командир всех резервов господин бригадир и кавалер Вестфален исполняет по дистанции. А босс построить в Вагенбурге за четыре версты в закрытом месте. Гласиса нет, так и от наружной черты рва, которую паче главным начальником с присутствием духа рекогноцировать. Лягут все колонны тихо в трехстах сожжениях, учредя на то карманные часы, равнообразно, дабы единовременно на крепость напасть по данному сигналу, который последует 5 часов. Хотя всю ту ночь употребить на внушение мужества и твердых мер к успехам. Но на сказанную линию не иначе приступить и тихо, как до определенного времени, примерно прежде четверти часа сразмеряя излишнее положение равнообразно в расстоянии частей войск и чтобы людей не удручить медлениями к приобретению славы согласно размеру всему в действиях эскадр по их вооружению. Как воно и сказано о канонаде и флотилии на каменную батарею и другие пункты, он ее открыть в полдень, продолжать до вечера. Для обеспечения флангов обеих атак батареи подвинуть восемь лансонов у правой атаки, запорожские лодки у левой атаки в надлежащую дистанцию. Два батальона херсонские определяются в резерв за пятую колонную господина генерал-майора и кавалера Гленичева-Кутузова. Полоцкий батальон присоединить к четвертой колонне в резерв, где и будет два батальона в резерве. За всем тем, сколько положено к атаке и штурму казаков, остается он их до шести тысяч бездействия. И дабы облегчить третью и четвёртую колонны штурма, полагается средняя колонна к бендерским воротам между третьей и четвёртой колонн. Казаков донских бригады господина бригадира и кавалера Орлова – 2000. Командир всей колонны – господин бригадир Орлов. Впереди колонны идёт подполковник и кавалер Иван Греков с его отборными казаками – 150 человек. В резерв позади колонны подполковник Соболевский с орнаутами колонии по флангам нести пять с половиной сожженных 6 лестниц. За 600 шестьсот семифутовых фашин, за ними 50 человек с топорами и лопатками наполовину, и затем колонна 1500 человек. В резерве имеют 500 казаков. Наполняя фашинами ров, по длине в две фашины опускаются по онной, приставя лестницы к крепости вала, покоем, сходя на куртину, имея с правой руки вблизи бендерские ворота, а в на навал принимают налево в помощь четвертой колонне. В пятую колонну волонтеров подполковника и кавалера Никорицы до 100 человек. Полк казачий с части господина бригадира и кавалера Платова. Арнаут из галатца, пришедших, определить к третьей колонне господину генерал-майору и кавалеру Мекнумбу с майором Фалькенгагеном. У колонного командира воля не отнимается употреблять свой резерв по лестницам или в ворота как по надобности и отсылать к другой колонне для примечания военных действий по особливому искусству определяется господин камергер граф чернышов для журнала и аббриа должны при нем находиться по выбору его имянно оберквартирмейстер барон каленберг штаб и обер офицеров 5 ординарс офицеров Трое. Унтер-офицеров из конных 6 казачий старшина 1 Казаков в конвой и для посылок 24 Киевского карабинерного полку господин полковник Гудович определяется во вторую колонну под команду господина генерал-майора и кавалера Лассия. В третью колонну под команду господина генерал-майора и кавалера Мекнаба определяются господин полковник Принц Филипп Сталь. Господин бригадир Рибопиер имеет быть при пятой колонии под командой господина генерал-майора и кавалера Кутузова. Артиллерии господин генерал-майор Тищев по его званию главный над всеми батареями и действиями артиллерии при атаке. При первой колонии господина генерал-майора и кавалера Львова иметь 250 фашин семифутовых. Всем казакам, определенным к штурму, иметь короткие дротики для способнейшего действия онами. Когда велено будет произвести ясмотацию командующему корпусами от шести мест, первое начиная от господина генерала-поручика и кавалера Потемкина, вторая от корпуса господина генерал-поручика и кавалера Самойлова, третья в той же части от господина генерал-майора и кавалера Кутузова, четвертая от батареи на острове, шестая от гребной флотилии. Ракетами приучать бусурман пуская он и в каждую ночь по всех частях пред рассветом. В диспозиции сказано, чтобы предпоследующим утром сделать смену, лучшую смену делать на вечер пред штурмом, и в последний вечер на батарею вправо головной батальон, правой колонны, второй колонны, первый батальон, дабы уже колонна, выступя из лагеря, коном примкнула. Рапорт александр Васильевича Суворова Григорию Александровичу Потемкину о взятии крепости Измаил с подробным изложением хода штурма. 1790 года, декабря 21-го, Измаил. «Предварительно донес я вашей светлости, что крепость измаильская храбростью порученного мне войска взята. Приступ был мужествен, неприятель многочислен». Крепость к обороне способна, отпор был сильный, и отчаянная оборона обратилась на гибель и совершенное сокрушение неприятеля. Здесь подношу вашей светлости о всех обстоятельствах всей знаменитой победы донесение. Взяв самого вступления начальство моего над войсками от вашей светлости мне порученными. Первый день сего месяца прибыл я к Измаилу и нашел войски, трём частным начальникам веренной и в прежних местах остров читал Заняты. Батареи противу города в готовом состоянии флотилию в близком от крепости расположении. Пребывание моё было на правом крыле начальства господина генерал-порутчика и кавалера Потёмкина. На утро приезду моего начаты были приготовления к построению батарей на обеих крылах войск на берегу Дуная. Фашин потреботное число делали, лестницы частью привезены из Галаца, частью на месте дополнены. И работа сия окончена 5 числа. В тот день войска расположены вокруг города лагерем. 6 -го числа прибыл полк «Кранадёрский», «Фоногорийский», «150 мушкатёр», «Обширонского полку», «Несколько донских казаков» и «Арнаутов». Время благоприятствовало нашим приготовлением, погода была ясная и тёплая. До начатия действ нужно было отправить письмо вашей светлости к Сироскеру Измаильскому и требовать от него сдачи. 7-го числа оная отправлена с офицером и двумя трубачами и высланными из крепости чиновниками, принято вежливо. тот же день наряд был к сооружению на обоих крылах по две батареи на 10 орудий каждую. С правой стороны во 160 сожжениях, слева в двухстах и первые две построены под пушечными выстрелами. Все оные были сделаны в присутствии господ генерал-поручиков и кавалеров Потемкина и Самойлова. 8 числа на вечер получен от Сираскера ответ, заключавший «Единое упрямство и гордость неприятеля, полагавшего твердую надежду на силы свои». 9 числа утром отправлен был офицер на письмо раскера словесно объявить, что пощады им не будет, и того же утра созваны были господа генералитет на военный совет. Когда предложено было им намерение и обстоятельства и требовал от каждого из них мнения, все единогласно, видя невозможности по позднему годовому времени продолжать осаду и почитая постыдным победоносному и императорского величества оружие отойти от крепости, положили быть приступу. День ко назначен, диспозиция была от меня дана: 6 колонн определены были с сухого пути и 3 колонны с резервом со стороны Дуная для высадки. Правое крыло в трёх колоннах поручено господину генерал-поручику и кавалеру Потёмкину. Первый из них, под начальством генерал-майора и кавалера Львова, были назначены. Первый батальон белорусского ейкерского корпуса, два батальона фоногорийского гранадёрского полку, а вместо стрелков 150 мушкатёр полку обшеронского команде полковника князя Лобанова Ростовского. Остальные два батальона фоногорийского полку назначены были в резерв всей колонне. Вторая колонна под начальством генерал-майора и кавалера Лассия составлять долженствовала из трех первых батальонов Екатеринославского ягерского корпуса, имев с собой 128 стрелков и четыре батальона Онова и четыре батальона белорусского егерских корпусов в резерв всей колонне. Третья колонна под начальством генерал-майора и кавалера Мекнаба составлялась из трех батальонов Рифлянского Егерского корпуса со 128 стрелками впереди и в резерв он и пехотой Троицкой полк. Конные полки правого крыла Северский, Карабинерный, Воронежский, Гусарский и полк Донских казаков подполковника Сычева должны были прикрывать колонны. Левое крыло поручено было господину генерал-поручику и кавалеру Самойлову. Три колонны оное составлять положено было, и именно четвертая колонна под командой бригадира и кавалера Орлова из 1500 донских казаков и 500 донских же казаков ее резерв. Пятая колонна под командой бригадира и кавалера Платова составлялась из 5000 казаков, а для резерву обеих сих колонн назначен Полоцкий пехотный полк. Начальство же обеих сих колонн генерал-майору и кавалеру-графу Безбородке. Шестая колонна под начальством генерал-майора и кавалера Голенищева-Кутузова составлялась из трех батальонов со 120 стрелками Букского и Егерского корпуса и в резерв тысяча казаков и два батальона Херсонского гранадерского полку. На флотилии для десанта умножены были войски в начальство генерал-майора и кавалера Дерибаса. И за день до приступа отправлены были с правого крыла второй и 3-й батальона Белорусского егерского корпуса, а с левого крыла два батальона Херсонского полку. Сим отделением составляло число регулярного войска на флотилии 11 батальонов Априч Черноморских казачьих войск и расположены были на три колонны. Первая под начальством генерал-майора Арсеньева, составлялась из Приморского Николаевского гранадёрского полку, одного батальона егерского лефлянского корпуса и 2000 черноморских казаков. В авангард он и полковник и кавалер Головатый с четырьмя стами казаков. Вторая колонна под командою бригадира и кавалера Чипеги составлялась из Александропольского пехотного полку Днепровского Приморского 200 человек и 1000 казаков. Третья колонна под командой гвардии господина на секунд майора и кавалера Моркова из 800 человек днепровских, приморских, гранадер, одного батальона Букского и двух батаристов белорусского, егерских корпусов и тысячи казаков. Посему предположению сделанная диспозиция отдана была частым и колоножным начальникам и объявлена всем предположением, нам и благонамеренно, как фашины, так и лестницы по колоннам розданы. 10сято числа по восхождении солнца схватили с острова из четырёх батарей на обеих крылах, в берегу Дуная устроенных, открылась по крепости канонада и продолжалось беспрерывно до самых пор, как войские на приступ приняли путь свой. В тот день из крепости сначала ответственно пушечную пальбою живо, но к полудней пальба умолялась а к ночи вовсе пресекался, и через всю ночь было молчание, и только мы слышим был глухой шум, изъязвляющий внутреннюю заботу и осторожность. С 10 на 11 число в 3 часа пополудни все войски выступили устроенными колоннами к назначенным им пунктам, а флотилия по Дунаю плыла к назначенным местам. А в 5 часов с половиной все колонны как с сухого пути, так и водою двинулись на приступ. Небо облегчено было облаками, и растланный туман скрывал от неприятеля начальное наше движение. Но вдруг с приближением первой и второй колонн неприятель открыл пушечную картечами пальбу, и ружейный огонь вокруг всего вала загорелся. Жестокий сей отпор по присутствию господина генерал-поручика и кавалера Потемкина стремление наших войск не удержал и мгновенно вторая колонна, приближаясь ко рву, спустилась воной. Генерал-майор и кавалер Ласси, поручая секунд-майору секундмайору Неклюдову отражать стрелкам неприятеля, дал повеление лейб-гвардии Измайловского полку, прапорщику-князю Гагарину, приставить лестницы, по которым быстро взошли на вал. Опрокинули неприятели и бастионом овладели. Твердость и мужество генерал-майора Ласси животворили храбрость первых на бастион вскочивших воинов. Секундмайор Никлюдов был впереди с стрелками, поражая неприятеля храбро, из первых взошел на вал. Тяжело ранен, а лейб-гвардии прапорщик с первыми вскочил на бастион, куда вся колонна, прибыв, простирала поражение в левую сторону по валу и рассеявшихся от первого импету егерей собрал и с ними храбро атаковал. Стремящийся куче отразил и присоединился к колонне. В ту же самую минуту первая колонна под начальством генерал-майора и кавалера Львова, приближаясь к корву и палисаду, преграждающему путь от каменной казематной батареи к Дунаю, и усмотри, что сильное только стремление может отринуть защищавшего то место на приятеля, приказал бросить фашины и, стремясь, кинулся, и первый перескочил палисад. Таковой пример ободрил подчиненных и смешал неприятеля. Перешет Палисад, усмотрел толпу, готовящуюся атаковать его на саблях, предупредил, ударив в них штыками. А в Шаронского полку стрелки и фоногорийского гранадерского полку передовые, как львы, дрались и поразив первую стремительность неприятеля, обходили каменную казематную батарею под картечами неприятеля. До 300 человек всей батареи засевшие бросили гранаты, но храбрость войск наших немало не поколебали. Колонна, обойдя онную батарею и оставя ее позади, поражала всюду встречавшегося неприятеля, овладела первыми батареями и стремительно шла грозким воротом. Тут посреди успехов получил он, Львов, раны, а с ним купно ранен полковник-князь Лобанов-Ростовский и поручил команду над колонную полковнику и кавалеру Золотухину. С уже крыла, под присутствием господина генерал-поручика и кавалера Самойлова, шестая колонна под начальством генерал-майора и кавалера Голенищева-Кутузова, единовременно с первую и вторую колонную, преодолев весь жестокий огонь картечных и ружейных выстрелов, дошла до рва, где бригадир Ребапьер положил живот свой, скоро спустись в ров, взошла по лестницам на вал, несмотря на все трудности, и овладела бастионом. Достойный и храбрый генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов мужеством своим был примером подчинённым и сражался с неприятелем, но множество оного остановило на первый миг распространение по валу, и для сего призвал он херсонский полк в резерве бывший оставя 200 человек при пушках на контрэскарпе. С прибытием резерва неприятель не токмо отражён, но и знатную частью побит, твёрдое в той стране, Нога поставлена, и войски простирали победу по куртине к другим бастионам. Все сии три колонны, исполняя мужественно, храбро и с удивительной быстротою по данной диспозиции первое стремление, положили основание победы. Флотилия в то же время, приближаясь к крепости, прикрывала трех колонн десанты, хотя за туманную погодою большие суда мешались, Но предусмотрением начальствующего генерал-майора и кавалера Дерибаса замедление то исправлено тем, что снято с он их войска на легкие суда. Присутствие начальствующего возбуждало храбрость подчиненных, и несмотря на упорное и невероятное от неприятеля защищение, войски оказали удивительную храбрость и усердие, и по засвидетельствованию частного начальника в минуту выступили на берег. В время третья колонна под начальством генерал-майора и кавалера Мектноба, встреченная картечными выстрелами и ружейным огнем, поощряемо будучи мужеством своего начальника, спустилась в ров, где глубина онова оказалась более других мест, и высота на бастион выше других, так что лестницы полшести сажений бывшие принуждены были ставить одна на другую под жестоким от неприятеля огнем, и, несмотря на все столь сильные препоны и урон своих, сия колонна взошла на вал, отразила неприятеля, твердо оборонявшегося, овладела тем главным бастионом и, продолжая жестокий бой, взяла резерв и, опрокинув неприятеля, пошла по куртине. Как генерал-майор и кавалер Меккно получил тяжелую рану в ногу и принужден был отдать команду полковнику Хвостову в время, получая рапорты, что все батальонные командиры Рифлянского егерского корпуса ранены, отправлен был подполковник Воронежского гусарского полку Фриз он ими командовать. Четвертая и пятая колонны под начальством генерал-майора и кавалера графа Безбородки, оказавшего опыты мужества и храбрости, служившие много примером его, подчиненным в затруднениях случившихся, первая из сих двух колонн под командой бригадира и кавалера Орлова под жарким от неприятеля огнем, достигла до расставила лестницы, и часть оной взошла на вал и овладела бастионом. Тут неприятель с правой стороны от бендерских ворот, сделав вылазку, спустился в ров и вдоль по оному пустясь, хотел разрезать оную. Все стремления вылазки остановило наших, но мужеством начальника, ему помощных чиновников, неустрашимостью подполковника и кавалера Грекова, премьера-майора, Ивана Иловайского и храбростью казаков вылазка отражена. Неприятель, составлявший оную, частью погиб, а остальные прогнаны в крепости. Колонна взошед вся навал от завладенного бастиона. Далее простирала свои успехи. Пятая колонна под командой бригадира и кавалера Платова, при коей сам генерал-майор и кавалер-граф Безбородко находился, встречена была, как и прочие, сильным огнем, и будучи между двух с сбоков, перекрёстных выстрелов, при всей трудности в порядке дошла до рва, и хотя он и нашла с водою, но не остановясь немало, перешла и, храбростью начальников, взлезла на предстоящий вал, овладела на куртине пушками, где присутствовавшие при ней генерал-майор и имевший надсею колонную команду граф Безбородко ранен в руку тяжело и по изнеможению отдал команду бригадиру и кавалеру Платову, мужеством и подвигами которого распространила поверхность оружия и овладела справа бастионом, а влево, прогнав неприятеля, не имевшего способа ко спасению, поражала повсюду оного храбра и мужественно и способствовала колонне генерал-майора Арсеньева. Между тем, когда первые две колонны были в полном и жестоком бою, господин генерал-поручик и кавалер Потемкин привел в крепость гранадерские фоногорийские батальоны и два батальона егерей, подкрепил и ободрил войско наше, которое в сильном сражении, будучи, начинало утомляться, и подкрепленное войско простерло далее свои успехи. Все время, по дошедшему сведению о встретившихся четвертой колонне затруднениях, отряжены были, по моему приказанию, от генерал-поручика Потемкина полк Воронежский-Гусарский. За третьего колонны в резерве бывший два эскадрона Северского карабинерного полку и казачий полк подполковника Сычева. С левого же крыла от генерал-поручика и кавалера Самойлова конные его резервы. Колонны с Дуная вскоре к берегу при начатии дела пристали и с невероятной расторопностью и храбростью высадку, несмотря на жестокий огонь, от неприятеля сделали. Первые из них под начальством генерал-майора Арсеньева На двадцати судах, приплывшая к назначенному ей предмету, мгновенно высадясь, разделена была на четыре части. Одна, и затруднительнейшая в команде ее императорского величества флигель адъютанта Зубова, отряжена атаковать кавальер. Крабрый полковник, невзирая на безмерную крутизну Онова, на жарчайший огонь неприятеля его упорство мужественно атаковал и дав пример твердости другим, Взлез на вал, опрокинул неприятеля на штыках и овладел кавальером. Вторая часть он и под командой подполковника Скоробели, приняв по берегу, овладела укреплениями и батареями. Третья под командой полковника Митусова, предлежащими ему в предмете укреплениями, овладели. Четвёртая под командой полковника графа Демаса, высадясь к прилежащему в его предмете берегу, Тотчас атаковала батарею, которая анфилировала по берегу всю часть сию нашего войска и мужественно овладев оную, построил войски на берегу и ударил в неприятеля на штыках. Полковник и кавалер Головатый, с своей стороны, с беспредельной храбростью, трудами и неусыпностью не только войскам пример подавая, но и лично действуя, высадив на берег, вступил с неприятелем в бой и поражал он его. Вторая из сих колонн под командой бригадира и кавалера чипеги заняла предстоящий ей на берегу предмет. Третья колонна в команде лейб-гвардии господина майора и кавалера Моркова, проходя мимо каменной казематной батареи под жестоким огнем, картечными выстрелами, мгновенно на берег вышла. В всем случае начальник сей колонны изъявил новые опыты мужества, искусства и храбрости, примером его подчиненным служившей.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 открыть броски ворота и послал вон и три эскадрона Северского карабинерного полку в команде полковника и кавалера графа Мелина. А в Хатинские ворота, кои были отворены полковником Золотухиным, введены остальные 130 гранадер с тремя полевой артиллерии орудиями под руководством премьер-майора Островского, которого храбрости и расторопности отдаю справедливость. В то же время в Бендерские ворота введены три эскадрона Воронежского гусарского полку и два эскадрона Кравинер Северского полку. Все последние, спешись и отобрав ружья и патроницы от убитых, вступили тотчас в сражение. Жестокий бой, продолжавшийся внутри крепости, через шесть часов с половиной, с помощью Божьего, наконец решился в Новой России славу. Мужество начальников, пребность и расторопный штаб и обер-офицеров и беспримерная храбрость солдат одержали над многочисленными неприятелем, отчаянно защищавшимся, совершенную поверхность, и в час пополудни победа украсила оружие наше новыми лаврами. Оставались еще в трех местах засевшие неприятели к единому своему спасению в одной мечети, в двух каменных ханах и в казематной каменной батарее. Все они прислали к господину генерал-порутчику и кавалеру Потемкину своих чиновников при наших офицерах просить пощады. Первые из сих приведены подполковником Тихоном Денисовым и дежур-майором премьер-майором Чехненковым. А те, кое из в двух ханах, взятые военнопленными генерал-майором и кавалером де Рибацом. Число оных было более 4000, равно им же взятые и в казаматной батарее бывшие с трехмунчужным Пашою, 250 человек. Таким образом, совершена победа. Крепость Измаильская столь укрепленная, сколь обширная и, которая казалась, неприятелю непобедимую, взята страшным для него оружием российских штыков. Упорство неприятеля, полагавшего надмен на надежду свою на число войск, незринуто хотя число войск, получающего тайн, полагалось 42 тысячи, но по точному исчислению полагать должно 35 тысяч. Число убитого неприятеля — до 26 тысяч. Начальствовавший Измаилом Сираскир Айдас Мехмед, трехбунчужный паша, засевший с толпою более тысячи человек в каменном строении и не хотя сдаться, был атакован панагорийскими гранадерами в команде полковника Золотухина. И как он, так и все бывшие с ним побиты и переколоты. В числе убитых четыре паши, двух и именно Магмуд-паша, Калике, Адалы-паша, Мехмед-паша и Лавтала-паша, который был начальником в 6 татарских султанов, Каплан-гирей, Казы-гирей, Селим-гирей, Батырь-гирей, Ахмед-гирей и Мехмед-гирей. Плен взяты. Мухафиз-измаильский, Мехмед-трехбунчужный-паша, султан татарский, Махмед мехсют Гирей, многие чиновники, в числе коих сираскирский сын и более 9000 из числа сего, на завтра до 2000 отран померло, более тысячи обнаженных роздано на пропитание, и остальные отправлены в Бендеры для представления вашей светлости. В крепости Измаильской найдено 245 пушек, в числе коих 9 мортир, да на берегу 20, всего 265. Большой пороховой погреб и разные снаряды. В трофеи взято 345 знамен, кроме тех, кои в сражении изорваны, Бунчуков 7 и Санжаков 2, Лансонов 8. Добычу войски получили весьма знатную в разных вещах и прочем. А потерю онных для неприятеля почесть можно более миллиона. Сверх всего взяты христиан 4285 и армян 1400 жидов 135, которые паки в город введены в их жилище до повеления вашей светлости. Принося вашей светлости содержанием столь знаменитой победы, поздравлением и благодарность за поручение мне столь знаменитого подвига. Почитаю себе прямым долгом засвидетельствовать твердость и мужество начальников и беспредельное усердие и храбрость всех чинов и ходатайствовать вашего благоволения и покровительство о воздаянии сотрудникам и товарищам моим господам, генерал-поручикам и кавалерам Потемкину и Самойлову. Первый из сих, при неутомимых его трудах и всегдашней заботе, в нужных приуготовлениях, подавал мне и во всем полезные советы. А во время штурма успевал по всем его ведения колоннам, предупреждая следствие невозможности, привел все к крепости, и где надобность требовала подкреплял он и устроенными резервами и другими способы, и тем при неустрашимости и храбрости его, посеянную им же, господином генерал-поручиком, ревность и храбрость умножал личным присутствием. Второе начальство, порученным ему левым крылом через все время неусыпность и попечение изъявляя, на совете утверждал неминуемость приступа построение батарей на левом крыле, под собственным усмотрением производил и во время приступа привел к крепости колонны и мужеством своим, вселял ревность и храбрость всем подчиненным ему. Генерал-майора и кавалера де Рибоса, яка частного начальника войск и командующего флотилией. Он первый нанес судов и острова неприятелю удар и во время приступа, командуя тремя колоннами десанта, присутствовал везде, где более надобность требовала ободрял мужеством своих подчиненных овладел набережными батареями принял пленными вышепоминаемых неприятелей и в трофеи взяты 130 знамен представил ко мне ставлю долгом своим свидетельствовать мужество и храбрость колоножных начальников и просить им за подвиги труды и победу воздаяние. Генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов оказал новые опыты искусства и храбрости своей, преодолев под сильным огнем неприятеля все трудности, взлез основал овладел бастионом, и когда превосходный неприятель принудил его остановиться, он, служа примером мужества, удержал место. Превозмог сильного неприятеля, утвердился в крепости и продолжал потом поражать врагов. Генерал-майор и кавалер Лассий Отлично внимание заслуживший под сильным же огнем неприятельским превозмог трудности и, несмотря на жестокий от неприятеля отпор, служа повсюду примером подчиненным своим, в храбрости быстро взлетел на вал крепости, овладел бастионом, не уступя уже ни единого шага. распростёр поражение неприятеля, побеждая всюду, овладел многими батареями в левую сторону за хатинские ворота и хотя получил в руку легкую рану, но оставался в деле до окончания победы. Генерал-майор и кавалер Мекноп превозмог страшно затруднения под сильным огнем от неприятеля, перешел ров глубокий, взлез на вал более десяти сажен, вышиною от подошвы рва, овладел бастионом и, проходя по куртине, к общему сожалению, получил жестокую рану в ногу и принужден был сдать команду полковнику Хвостову. Генерал-майор и кавалер Львов встречен, будучи сильным огнем, ободрив присутствием духа подчиненных, решимостью своей скоро основал поверхность первой колонны. Он первый перескочил по и служил примером, предупредил стремление неприятеля, ударив в него штыками, обошел склонную каменную казематную батарею под картечными выстрелами, овладел двумя укреплениями и простирал поражение до броских ворот, как будучи ранен, Принужден был оставить посреди успехов команду над колонную храброму полковнику Золотухину. Генерал-майор и кавалер граф Безбородко, бывший до штурму при мне дежурным, начальство колоннами казачьего войска, мужеством своим сохранил порядок он их, и, несмотря на жестокий от неприятеля огонь, ниже насильное его сопротивление, храбро ведя колонну и перешет ров, саоную взлез на крепостной вал, везде собою пример подавал овладя бастионом и получая сильную рану, не прежде сдал команду, как уже изнемог. Генерал-майор Арсеньев, который сначала устроение на острову батарей, он ими командовал, и потом крайне занемок но, как скоро получил облегчение, вступил Паки в команду и при высадке правой колонны от Дуная, будучи везде сам соотменным. По свидетельствованию частного начальника, присутствием духа во всем порядке, и с поспешностью сделал высадку при жестокой от неприятеля обороне, мгновенно овладев берегом его дистанции и батареями, сделал тотчас порученными ему войсками пособия тем местам, куда ему предписано. Бригадир Орлов, четвертую колонную, составленную из казачьих войск, командовавший, который, будучи в голове колонны, мужеством своим ободрил подчиненных, прошед сильный огонь, спустился в ров и с головой колонны, когда уже овладели бастионом неприятельскую вылазку, из бендерских ворот сделанную отразил и обратил онную на гибель неприятелей и потом Паки утвердился на бастионе и простирал войско ему, порученные к прикосновенным колоннам. Бригадир и кавалер Платов, поощряя подчиненных своих к порядку и твердости под сильными перекрестными выстрелами, достигнув рва и нашед воду, В том только месте находящуюся не только не остановился но сам перешд оную, служил примером и с неустрашимостью взле основал разделив на три части колонну поражая неприятеля овладел куртиной и пушками и много дал пособия с припорученными ему войском к преодолению далее неприятеля и за соединением с колонной орлова вылазку сделанную с бендерских ворот опрокинув был он платов сам повсюду примером храбрости Лейб-гвардии секунд-майор и кавалер Морков, который сначала устроенных на острову батареи командовал онами и во время беспрестанной почти канонады не на малое время не отходил и, побуждаясь безмерную храбростью, сам наводил пушки, дабы важным противу нас предметам вредить, и не только он и вредил, но и множество потопил судов. Во время же приступу по высадке на берег войска Изобладение неприятельскими батареями учреждение его одобрено как самого храброго и непобедимого офицера. Бригадир и кавалер чипега который, командуя вторую колонную высадки, бросился с казаками на берег и занял противостоящий ему предмет. Бригадир и кавалер Вестфален, командуя резервами, исполнил дело храброго и расторопного начальника и, въехав сонными в крепость, поражал неприятеля. Полковников, отличившихся, во-первых, фоногорийского гранадерского полку Заватухина, который под начальством генерал-майора и кавалера Львова спомоществовал ему в исполнении поручаемых поражений, и после раны сего генерала, оставшись начальником колонны, прошел он улицею близ Волебродских ворот и, услыша восклицание победительной второй колонны, преодолевая везде упорного неприятеля, с нею соединился взошел на вал и овладел пунктом, открывшим удобность к поражению неприятеля. И, простирая до хатинских ворот, он и отбил и отворил вблизи коих, засевших самим сираскиром Айдас Мехмед Пашою, более тысячи человек в каменном строении требовал сдачи. И когда он и поупорствовали, атаковал, ворвался в стены и, ударив штыки всех до единого неприятеля сего, поверг. Полковника принца Филипсталя, командовавшего стрелками и первым батальоном третьей колонны, который отличной храбростью заслуживает особое внимание, ежели от тяжкой раны освободиться. Полковника князя Лобанова Ростовского, который по особой ревности в службе и с доброй воли просился к Измаилу, со 150 мушкатерами, верного ему Обшаронского полку, командовал он ими, и первым батальоном колонны был Впереди, подавая пример своим подчиненным, изъявил особливую храбрость при переходе через полисад и при обладении набережных укреплений и ранен весьма тяжело. Киевского карабинерного полку полковника Гудовича, который також из единого усердия к службе просился к Измаилу, был на приступе при второй колонне, и по свидетельству начальника он и генерал-майор, и кавалер лася взошед при первом взводе на бастион, командуя порученными ему отрядами, поражал неприятеля с отличной храбростью. Подавая собою пример подчиненным и, вспомоществуя в полезных успехах, послан был к собранию егерского резерва и привел он и в подкрепление передовых. Его императорское величество флигель адъютанта Зубова, который, командуя порученную ему частью войск, в предмете имел занять кавальер, и вал крепостной до Килийских ворот. С такой храбростью и расторопностью исполнил, что, несмотря на сильное сопротивление неприятеля, прошед весь огонь, подавая пример своей храбростью, несмотря на крутизну и высоту, овладел он им кавальером и батарею. Полковника и кавалера графа де Масса, командующего частью ему порученную войск, стремительно спешил занять пункт с такой храбростью и расторопностью, что, несмотря на сильное сопротивление неприятеля, прошед весь огонь, занял берег назначенного пункта и, опрокинувший неприятеля, очистил он и с продолжением далее над оном поверхности. Полковника и кавалера Головатого, который отменную храбростью, трудами и неусыпным старанием не только войску своему подавал пример, но и лично действовал неустрашимо. Полковника и кавалера графа Мелина, который, будучи введен в крепость в броски ворота, храбро атаковал кучу неприятелей по улицам еще бывшие и, поражая их всюду, принудил их искать спасение. Полковника и кавалера Волкова, который, по данному ему повелению, опрокинув невозможности и отрыв заваленной ворота Бендерски, устроил испорченный мост, въехав с тремя эскадронами во Оныя, Неприятеля стремительно атаковал, поразив и рассыпав, и тем принудил многих отдаться и взял до 800 человек в плен. Императорской цесарской службы полковника принца делин, который по усердию к службе ее императорского величества исправлял должность инженера, назначил место для четырех батарей на обеих крылах и с правой стороны две батареи строил под пушечными выстрелами, Во время ж высадки был на флотилии, командуя частью войск, припорученных, и поступая храбро при занятии берега при неустрашимом наступлении на неприятеля ранен. Полковника Херсонского полку, князя Волконского, оказавшего по засвидетельствованию генерал-майора и кавалера Кутузова, довольны опыты мужества. «Не могу оставить, чтобы не засвидетельствовать справедливости и рекомендовать вашей светлости находящихся волонтеров, Во-первых, Ее императорское величество Камергера, графа Чернышева, который определен был от меня по искусству и знанию его замечать действий всех колонн, кидался во все опасности, неустрашимо примечая подвиги для сочинения плана, многократно был от меня употребляем в разные части с приказаниями и заслуживает особое внимание и ходатайство мое о воздаянии ему за оказанную храбрость и искусство». Его императорского величества камергера князя Волконского, который будучи при шестой колонне, оказал опыты замечательной храбрости и заслужил особливое одобрение начальников. Суворов приготовился к сражению с турками. Распределив все, он хотел начать действие, но австрийский генерал, тут же бывший, спросил у Суворова, где он назначит место ретирады в случае неудачи. На месте сражения отвечал герой. За сим по одобрению частных и колоножных начальников рекомендую отличившихся господ штаб и обер-офицеров, прося покорно в одобрении службы и храбрости о воздаянии их, именно по засвидетельствованию частных начальников, господина генерал-порутчика и кавалера Потемкина, который рекомендует подполковника барона Сакина, употребляемого в самое время, когда войска шли на вал в разные опасные места и которые исполнял повеления без малейшего упущения с успехом. Обер-квартирмистр Булатов, сверхисполняемый им должности, заготовлял фашины, туры, был траншейным штаб-офицером и шестой колонной вожатым. На приступ был тут впереди и поступал отлично мужественно. Белорусского егерского корпуса премьер-майор Чехненков, во все время быв при нем, генерал-поручики дежурным сверхдолжности в день приступа употребляем был в разные опасные места. Привел пленных в мечети скрывшихся, секунд-майоров малороссийского регулярного Павла Якубовского, Екатеринославского корпуса Петра Фохта и карабинерных полков Бургрота Верха, кои употребляемы были в разные места, по части порученной, исправляя родительно повеленное, проходя все опасности. Северского карабинерного поручика Лепарского, Белорусского и егерского поручика Николая Белкова, Подпоручиков Екатерина Егерского корпуса Андрея Дерюгина, Егора Баранова, Кавказского наместничества штатной команды Ивана Григорьева, Исправляющего особые должности, Северского карабинерного адъютанта Ивана Креткина, Корнетов, того ж полку, Николая Тарасевича, Воронежского гусарского Ивана Бутовича, Владимира Волкова, Екатеринаславского, Егерского Никиту Чигарева, Чугуевского полку вахмистра Гридина, который по особливой ревности по службе исправляли возложенности в доставлении приказаний с особливыми успехами. Господин генерал-поручик и кавалер Самойлов похваляет подвиги войска Донского, полковника и кавалера Мартынова, который пострадал, Командуя резервом, с казаков левого фланга немало способствовал действию и успеху колонны бригадира Платова произведением атаки на ближнюю часть вала, которую и овладел. Бывшего до штурма дежурным премьер-майора Николая Лаврова, который, командуя при 4-й колонне Полоцкого полку, со стрелками взошел мужественно на вал пред всею колонную из первых поражая неприятеля получил жестокую рану, Лейб-гвардия поручика Дмитрия Гедеонова, бывшего в колонне бригадира Платова, с охотниками и отличившегося храбростью как при всходе на вал, так и на оном при поражении неприятеля получил рану. Дежурного Нижегородского драгунского полку секунд-майора Луценкова, употребляемого с приказаниями в самом жестоком огне и придавающего он и в точности малороссийского казачьего полку секунд-майора плеяслия беспрестанно посылаемого и под картечным огнем исправляющего повеенная с точностью херсонского гранадерского полку поруччика штейгера под поруччика петра уварова полоцкого прапорщика голубинского александрийского легкоконного Корнета бутовича лифлянского корпуса прапорщика петрова кое все употребляемы были в разные посылки и под неприятельским огнем мужественно доставляли приказания. Особливыш отличился мужеством и неустрашимостью в самом жестоком огне Ростовского пехотного полку полковой квартирмистр Петр Гавриленков и Малороссийского регулярного казачьего полку Харунжий Григорий Сабов. Бригадир и кавалер Вестфален свидетельствует Воронежского полку о подполковнике Карле Фризе который в подкреплении третьей колонны, спешась с гусарами двух эскадронов, в зашет на вал, вступил в командование и нашел утесненную колонну, усилия оную и опрокинув вставшего неприятеля. И за проходом к нему в команду двух эскадронов Северского карабинерного полку, коим он после убитых роздал ружья и, ободрив сим ослабевающих, не оставил нигде без поражения онова премьер-майора Ивана фон Сейпа, который, подавшись с тремя эскадронами к Бендеровским воротам, неприятельскую вылазку, отчаянно сражавшуюся, обратил с сильным оной уроном, причем отличились храбростью и мужеством во время всего штурма при подкреплении колонн ротмистры Северского карабинерного Алексея Киреев, берейтер Дмитрий Гильд, кадет Островский, вахмистры, Москаленко, Симбирской, Смирнов, похваляя притом полку Орлова-Сотников-Рекунова-Турченкова, оказавших особливые храбрости, кои оба и ранены тяжело. Воронежского Александр Самарин, Иосиф Шифинской, Илья Ломаков, всей последний показал особливое мужество и храбрость, поручики Кривошейн, Петр кочеелов Леонтий Турской, полковой аквартирмистр, Мещеряков, Андрей Елянчин, Корнеты Иван Размирицын, Иван Райкович, Иосиф Маевский, Николай Мещеряков, кадеты Фридрихмоу, Николай Кончиелов, Василий Волков, Иван Конвесарев, который особливо отличился, кадет же Прокофий Николаев, Вахмистры Вавилов, Финицын, Мельковский и Максим Табурович, который неустрашимо поступал и со всякой храбростью. Генерал-майор и кавалер Львов, начальствующий первой колонною бывших всей колонии чинов, сам видев храбрость и неустрашимость, рекомендует полковника князя Лобанова Ростовского, бывшего впереди с стрелками и батальоном белорусского егерского корпуса, подполковника будберха следовавшего мужественно впереди с батальоном и который, поступая храбро, получил тяжелую рану, поногорейского, гранадерского полку полковника Василия Золотухина, который подкреплял Лобанова, поступал везде мужественно и храбро, взошел стремительно на вал и овладел пунктом, открывшим удобности и далее к поражению неприятеля. После полученной же генерал-майором Львовым тоже полковником Лобановым раны, предводивший колонную до самого окончания штурма и одержания знаменитой победы, Он, полковник Золотухин, свидетельствует, что мужеством и подвигами отличились особливо обширонского полку при стрелках бывший капитан Аркадий Оршеневский. Храбростью и неустрашимостью подавал пример своим подчиненным и нигде не упустил случая поражать неприятеля. И с стрелками, быв всегда впереди. Подпоручики семён Каменской, Филат Фицов, прапорщик Фасилий Лукьянченков, Сержанты Поливанов, Зорин, Иван Кузнецов. Из них ранены первый в правую ногу, второй в левую руку на вылет и в левую ногу контузию. Третий в левую ногу, сержант Кузнецов в правую ногу. Белорусского егерского корпуса первого батальона капитаны Аполлон Дирин, Григорий Косоговский, поручик Давыдовский, подпоручики будберг и Давыдовский, сержант Берляев, Из них ранен Косоговский в грудь пулию. Фоногорского гранадерского полку подполковник и кавалер Лангут, особые опыты и храбрости оказавший, майор-премьер Цегельфон Монтефель, секунд Мартын Лалаев, капитаны Иван Лукьянов, Василий Белавин, Демьян Кураж, Карл Гатте, Петр Румянцев, Дмитрий Аникеев, Петр Браской, Иван Языков, поручики Василий Прозоровский, цегифон Монтефель, полковой квартермистер Лев Романович, подпоручики Станислав Корбат, Василий Федосов, Федор Рыжанов, Готли Бухольц, Тарас Ушаков, аудитор Егор Ключарев, адъютанты Иван Кружковский, Абрам Зверев, Иван Барановский, прапорщик Александр Вишневский, сержанты Сафрон Ларионов, Андрей Тимофеев, Яков Хвостенков, Григорий Семенов, Артемий Голубинов, Петр Бабушанский, Василий Звягин, Иван Бельковский, Тимофей Муромцев, Михайло Агеев, Борис Черняев, Дмитрий Богданов, Иван Яковлев, Степан и Исидор, Манюкины, Фёдор Романов, которые с отличной храбростью и мужеством поражали неприятеля, из коих ранены, Лангут, Саблию, майор Монтейфель в правую ногу, капитаны Лукьянов в правое плечо, Языков, в правую руку кинжалом, Румянцев в левую руку и правую ногу поручик Монтейфель, подпоручик федосов Рыжанов в ноги, адъютант Кружковский в бок, аудитор Ключарев в грудь, прапорщик Вишневский в ногу, сержанты Манюкины в щеку и в руку. представляю вниманию особливому участвующих же в всем деле подполковников и кавалеров будберга Лангута, Майоров премьер Монтейфеля, секунд Лалаева, который при поражении трехбунчужного Сироскира, обороняемого янычарами, бросився к поражению неприятеля и подал пример подчиненным и до самого окончания. Дело поступал с отличной храбростью. Капитанов Лукьянова, Языкова, Аршеневского, Косоговского и Румянцева и бывшего в охотниках прапорщика Вишневского сержантов Манюкиных до самого изнеможения их от ран с отменной храбростью поступающих, а также бывших в всем деле секунд-майоров Людвига Брейзимана фон Неттиха, капитанов Василия Манюкина, Петра Плишкина, Карла Швальбе, отта Шитца, Ивана Хрущева, Осипа Попова, князя Ивана Гурелова, поручиков Петра Алексеева, Александра Жмакина, подпоручиков Алексея Бурова, Василия Морозова, сержантов Егора Чистополова, Миная Груздева, Парфена Отрубина, Исаия Жеребцова, свидетельствую при том, что особливо отличились колонновожатые Стародубского карабинерного полку подполковник Томатис и Александрийского легкоконного полку секунд майор Иван Титов. Показали многие опыты храбрости, и усердие, и быв всегда впереди колонны, открывали путь от начала до окончания дела. Также находящихся при нем генерал-майоре Львове, отставной майор князь Дмитрий Горчаков, полков сумского легкоконного ротмистр Василий Лосков, паногорийского гранадерского подпоручик Павел Сидоров, воронежского гусарского корнет Юзеф Казновский и смоленского пехотного прапорщик Иван Дьяков, из коих горчаков и сидров ранены, и которые приказания его со всякою расторопностью отдавали, и храбростью и неустрашимостью своей подавали пример подчиненным. Второй генерал-майор и кавалер Лосси рекомендует отличившихся в храбрости Екатеринославского 3-го батальона секунд-майоров Леонтий Николудова, командовавшего впереди стрелками, который первый бросился в ров, а потом и навал с отличной храбростью отбил неприятеля от ушек где и ранен в руку пулею на вылет, и в продолжении боя копьем в грудь и контузию получил в ногу. Екатеринославского егерского 4-го батальона подполковника Уставалова с батальоном у зашедшего на вал храбро, который и подкрепил передовых и, поспешивствуя к завладению батарей, поступая мужественно, ранен в голову, Екатеринославского ж батальона секунд-майора секундмайора Графена, который по убитии командира батальонного храбростью подчиненных поощрял и взял в плен сираскирского сына, находящегося при нем ла дежурного капитана Силина, доставляющего в опасные места приказания, где и ранен жестоко. секунд-майора Нумерса по убитии подполковника Лачинова, командовавшего батальоном и с резервом прибыв отличился храбростью. Пример майоров — Клугина и Арапова, усердно исполняющих свою должность. Екатерина Славского корпуса подпоручика Агеева, который отряжен был с частик к Ходинским воротам, где, соединяясь флота с капитаном-лейтенантом Ломбардом, препятствующего к отбитию неприятеля ворот, опрокинул. Бывших в охотниках стрелками капитанов Бровна, Невежина, поручиков — Тироля, Нарина и Брезгуна, адъютанта Жирякова, подпоручика Белановича и прапорщика Фрейдлиха, колоновожатых капитана Грева и инженер-прапорщика Михаилу Новгородцева, который был при строении батарей правого фланга под команду, и притом ведя он и капитан Грева колонны, отлично с храбростью поступал. Глуховского, карабинерного полку подпоручика Жданова, с Екатеринославскими стрелками бывшего сего же корпуса подпоручика Пугачевского, отличившегося храбростью, который и ранен прапорщика Рыкова, капитанов похвально действующих, Дерезенталя, Теке, де парма Монатина, Бочкова, Патресова, поручиков Кадьяна, вигорста Штенгера, Ильина, Косых, Сафонова, Муромцева, подпоручиков грейгамера Арестова, Заикина, Чемоданова, Берлизеева, Лихутина, Дерюгина, Суковкина, Адъютантов Гусева и Горлова, прапорщиков Иванова, Черкасова, Чигарева, Филькевича, Миллера, Семенова и Борзова. Павлоградского легкоконного полку кадета Бутенка, Киевского карабинерного полку вахмистра Могилевец, сержантов бывших при нем, Ласии, Кондратева, который сильно ранен, и Тимофея Никифорова, особо отличившегося. И затем Ивана Гаврилова, Корчевского, Турбина, Каменского, Петрова, Полозова, Зиновьева, Василия и Михаила Черновых, Ваковского, Кривчунова, Сергея Адаменкова, Филимонова, Звенигородского, Масютина, Александру и Фадея, Алашеевых, Котова, Рогачёва, Ионина, Оржаветинова, Никифорова, Везмитинова, Дреера, Черкова, пояркова Белорусского корпуса Свистунова, Краевского, Балкашина, Невежина, Коновалова, Судакова и Мищенко. Особливо отдаёт справедливость примете самолично храбрость полковнику Василию Золотухину, флота капитану и кавалеру Ломбарду, и волонтеру Дюк-де-Фронсакку. Третий генерал-майор Мекноп отдает справедливости и храбрости духа бывшим в той колонне при штурме впереди и стрелками полковнику-принцу Филипп Сталю, который защищал колонну с обеих сторон храбро и, стреляя своей канонадою по брустверам, получил жестокую рану. Штаба вашей светлости, флигель адъютанта Нерода находившегося при самом действии стрелками у означенного принца Филипп Сталя, командиров батальонных Лифлянского егерского корпуса, 4 подполковника и кавалера Федора Меллера, 3 премьер-майора Сергея Масолова, си оба взойдя по лестницам на бастион, Меллер с левой, а Масолов с правой стороны, и поощряя мужественно всех за ними идущих в самих амбразурах, получили раны, первый в шею, а другой в голову. И Масолов, превозмогая тяжесть оньей, обращаясь, подавал пример подчинённым в прогнании засевших турок и которых взял в плен, а напоследок обратился и далее, истребляя повсюду неприятеля с отличной храбростью, употребляя способы и в защищении раненых, которые и до окончания дела в сражении находился. Четвёртого пример майора Михаила Жукова и секунд-майора Адама Бало кое несколько раз отражали неприятеля и очистили первый в правую, а последний в левую сторону, куртины и подавали пример подчинённым. Секундмайором, второго Степана Аблисимова, четвёртого Фёдора Сандерса, сверх того бывших в действии и отличившихся капитанов батальонов, второго Григория Булыгина, третьего Егора Мельникова, четвёртого Михайлу Зоргера, Ивана Врангеля, поручиков, 2 Ивана Могилявского, Михайлу Навашина, Степана Лазарева, 3 Ивана Белокопытова, 4-го Александра Врангеля, Степана Глякова, Михайлу Рыжкова, подпоручиков, 3 Якова Аренда, Николая Лаврова, 4 Якова Эгерса, Петра Жукова, Ивана Сорокина, Гаврилу Жукова, прапорщиков, 2 Прокопия Хрусталёва, Сергея Бердяева, Ивана Саванчева, Василия Петрова, Третьего Ивана Поппе, Марку Балашова, Четвёртого Максима Савинова, Афанасия Лучинского, Максима Дринякина, из коих поручики Лазарев, Рыжков и прапорщик Балашов находились с отряжёнными впереди стрелками. Сержантов Второго Никиту Осипова, Якова Черняховского, Степана Бурова, Никиту Сачкова, третьего — Дмитрия Мельникова, Сергея Кузьмина, Ивана Шмакова, Алексея Балабуева, Алексея Дмитриева и Романа Горбунова, четвертого — Федора Герасимова, Трофима Васильева, Федора Ухина, Михайлу Пигарева, Федора Бринкина, Андрея Гораева, секунд-майора Марченко, капитана Кузьмитского и поручика Марченко, кои будучи всей должности, колонну по исправности их довели к надлежащему пункту и были по окончании всего действия, а при том майор Марченко был бессменно в траншеях и при закладывании батарей напоследок вожатым колонны и по доброй воле спустился в ров, из первых взошел на бастион, обратил пушку в город, где и ранен. При нем же Марченко находился неустрашимый в подвигах кадет Иван Кригер который поступал мужественно и на бастионе ранен, а поручик Марченко также находился и при строении батареи левого фланга. Лей гвардии Преображенского полку поручика Викентия Голынского, принявшего после принца Филипп Сталя команду, когда он ранен, подавая пример храбрости, с первых взошел на бастион. От арнаутской команды секунд-майора Фалкингагена оказавшего отменную храбрость, который, с охотниками во все места бросаясь, овладел Куртину, жестоко ранен, бывших при нем Мекнобе на ординарцах Северского карабинерного полку Корнета Ивана Звягольского, Воронежского гусарского полку, Берейтера Игнатия Треленкова, штаба его Мекноба, адъютанта Василия Жогина, Лифлянского егерского корпуса третьего батальона сержанта Петра Бужана которые, при самом действии будучи, в присутствии его употребляемы были по разным местам и исполняли каждый с отменным усердием. Полковник же Хвостов, взойдя за егерями на бастион и по получении генерал-майором раны, приняв команду, сделал сильную помощь ко истреблению неприятеля, бегущего по куртинам, заняв вредившую ему картечными выстрелами на правом фланге батарею в продолжении четырех часов при жестком отовсюду огне, противился и отражал стремящегося с левой стороны, куда идти надлежало неприятеля. А, наконец, опрокинув истребляя Онова, дошел до Бендерских ворот и соединился с колонной бригадира Орлова, который полковник Хвостов рекомендует отличившихся мужеством Троицкого полку премьер-майора Борисова, капитанов Иванова Исакова, поручика Тарасова, адъютанта Гаврилова сержантов Василия Звягина, Ивана Попова и Андрея Слободчикова. «За день или за два до штурма Измаила, — рассказывал Ермолов, — Суворов во время обеда велел казаку выпустить из-под полы орла. Тот взлетел, но, ударившись о невысокий вверх палатки, упал на стол. «Это, господа, значит, — сказал Суворов присутствующим, — что Измаил падет». Генерал-майор и кавалер-граф Илья Безбородко, командовавший двумя колоннами до полученной имраны, рекомендуют бригадира и кавалера Платова, что он и состоял по нём начальником при колонне. Составленный из ирегулярных войск, шёл под перекрёстными с крепости пушечными и картечными выстрелами, немало вредящими оную, дошёл до рва, встречен, будучи сильным ружейным огнём, и, невзирая ни на какие невозможности, ободряя примером своей неустрашимости подчиненных, также рекомендует он генерал-майор и кавалер, находившихся во время сражения за дежурного неженского карбинерного полку Корнета Плеханова, который несколько раз посылаем был с приказаниями в опаснейшие места и, поступая мужественно, получил рану. Киевского карбинерного полку Корнета броуна бывшего при нем за адъютанта, и исполнившего его приказаний также Стародубского карбинерного полку кадета Мозелевского, бывшего за адъютантаж, исполнявшего все приказания его в точности. Бригадир и кавалер Платов, отдав справедливость подчиненным своим в храбрости и мужественных подступках, рекомендует Чугуевского регулярного полку премьер-майора Лазаря Сазонова, взошедшего на вал с охотниками. Малороссийского казачьего регулярного полку секунд-майора Богдановича, который с охотниками сражаясь с неприятелем, сбив его с места, получил рану. Отличный же в храбрости офицер-майор князь Друцкой-Соколинской, вступая на вал убитый, оставшийся по нём секунд-майор князь Трубецкой, заступил его место и, будучи уже на валу, поражал неприятеля вправо, а пример-майор Степан Платов тоже делал влево. И оба Завладели бастионами, им принадлежащими. Причем Платов получил жестокую насквозь в живот рану. А брат его, состоящий в его команде, войско Донского полковник Петр Платов ранен в грудь. Между тем неприятель, умножаясь сильные делал сопротивление. Но подполковник Орлов и при нем премьер-майоры Гиржев и Демьянов, с коих последний убит, своей команду обратясь вправо и одержали совершенную над неприятелем поверхность. Поражая его вдоль вала, овладели по пути бастионом, примкнув к колонне бригадира Орлова, и с и вообще овладели батарею, что у бендерских ворот. Подполковник же Орлов, получивший две раны, пленил тут татарского султана. И когда неприятель усиливался отбить двоекратно овладевшую батарею, то и тут он, Орлов, стремительно поражал и совершенную взял поверхность над онами, обратился в левую сторону, где подполковник князь Измайлбей и с ним гвардии Преображенского полку поручик Гидеонов, приняв, сражались сильно, избив онова овладели бастионом. И Гидеонов ранен, подполковник князь Контакузен и с ним ротмистр Стародубского карабинерного полку Андрей Слепушкин, следуя и скомандуя своею влево по валу, где только встречен был, Всюду, побивая неприятеля, примкнули к части полковника и кавалера Мартынова, связывающегося с колонной генерал-майора и кавалера голенищего Кутузова. Между тем, сходственность с предписанием отрядил он платов подполковника лесли и при нем майора Портнягина внутрь крепости для подкрепления высадки войск от стороны воды. Сей подполковник сначала наряду с прочими в своем месте занял влево бастион, и отразил неприятеля, препятствовавшего ему в пути. Дошел до своего пункта и получил рану. Киевского карабинерного полку премьер-майор Гельвих по приказанию его Платова с командою ему вверенную защищал то место, где под его закрытием беспрестанно колонна усиливалась ко всходу. А неприятель стремился многократно сбивать с занятого им там важного пункта, но всякий раз храбрым отпором майора Гельвиха был прогоняем. Притом он, Гельвих, и до штурма крепости находился в траншеях дежурным под канонаду. Киевского конно-егерского полку ротмистер-барон Лилиенфельд, офицер отличной храбрости и которому полученные тяжелые раны не препятствовали быть в деле, пока было ему можно, только ж полку поручик Иван Ломаковский. О коего неустрашимости также свидетельствует капитан Герсиванов, и поручик Власов, употребляемы были от его Платова в беспрестанные посылки, исправляя все в самой точности. Полоцкий пехотный полк, резерв составлявший четвертой колонны, в то время как неприятель с крепости стремился сбить наших с валу, пошел в атаку и мужественно взошел на онный, облегчив немало тем действием колонны. Храбрый подполковник Яцунский скончал тут жизнь свою полковник и кавалер Меллер заступил его место и с таковым же мужеством продолжал действие с симполком. чугуевского полку премьер-майор Иванов, который, когда крайность требовала, он с командой между двумя колоннами успел зайти на вал, где, поступая мужественно и поражая неприятеля, завладел бастионом. А после соединился с колонной, прогнали неприятеля с отбитием килийских ворот. Колонна, вожатый секунд-майор Ивашов бывший до штурму при строении батарей под канонадою и с ним капитан Зорин и белорусского егерского корпуса поручик Ширяев исполняли дело свое со всякой точностью и исправностью, были всегда при своем месте и примером своей неустрашимостью, подвергаясь всегда опасности, состояли до самого конца дела сего, особенно Зорин поступая храбро и ранен. Бригадир и кавалер Орлов, командовавший колонную, составленную из Донских и частью из Екатеринославских казаков, рекомендует при штурме Измаильской крепости, оказавшей храбрость и мужественные подвиги, во-первых, подполковника и кавалера Ивана Грекова, который стремительно с охотниками поставил лестницу, и по он и первым взошел на бастион, несмотря на сильное отражение неприятеля. Овладел бастионом и, опрокинув стремление первого, очистил путь к дальним действиям своим, которые, производя, не упустил нигде способу, поражал неприятеля и при сильном повсюду наступлении тяжело в двух местах ранен. Подавая до того мужеством своим и храбростью пример подчинённым, премьер-майора Кутейникова, служащего волонтёром и употреблявшего себя по доброй воле со стрелками с храбростью и неустрашимостью, «Везде впереди бывшего с командою и который, примером следуя поражении неприятеля, отвращал в самое стремление оного сильным уроном, напоследок ранен». Майоров, пример, адриана Денисова, Ивана Иловайского, Никита Астахова, секунд майоров Степана Грекова и Ивана Краснова, которые, поступая мужественно, были примером зашет на бастион, завладели оном и пушками, и из них Иван Иловайский, Никита Астахов и Иван Краснов, Отлично поступая первый в зашет на бастион стремительно, а и последний оба, Апачи Астахов, с отменной храбростью туда ж поспешили, а секунд-майор Степан Греков, испустесь в зашет на куртину сильно поражая неприятеля тяжело, а Никита Астахов легко ранены. Премьер-майоры Логин Денисов, полковник Пётр Денисов секунд-майор иван греков и капитан иван карпов одолев сильное сопротивление и рукопашный бой были примером вз зайти на вал колонвожатый секунд-майор ефим чаплиц приморской николаевского полку капитан жохов воронежского гусарского полку поручик вицеент шиманской инженер прапорщик иванов должность свою с отменную похвалою исполняли и приведя колонну к своему пункту с отличной храбростью наступали на неприятеля. Из коих шаманской ранен в голову, а Иванов в рот пулями, секунд же майор чаплец присоединя к себе бывших в колонне сей 10 бомбардиров, мужественно сражался с неприятелем и участвовал к прогнанию вылазки из бендерских ворот неприятелем деланной. Он, господин бригадир, затем похваляет подвиги бывшего сарнаутскую командую стародовского полку-ротмистра Буку, который, с неустрашимостью поступая, поражал неприятеля, а равно капитана Балеева, подпоруччика Михалакия Арсеновича, прапорщиков шана пятка Цуглука, Марка Сирба, арнаутских капитанов Иваницу Мику, Монолакия Костина, Георгия Русовича, Георгия Тронолета и запорожского сотника Танасия Дмитриева. О прочих же чинах, рекомендованных от сих господ бригадиров Платова и Орлова, имею честь представить списки. Генерал-майор и кавалер Кутузов отдает справедливость деяниям храбрости бывших в штурме при стрелках Букского егерского корпуса первого го батальона подпоручику Голенищеву Кутузову, 2 -го батальона Степану Авдееву, 3 батальона сержантам Степану и Павлу Федоровским, Херсонского гранадёрского полку охотникам, действующим вместе с букскими стрелками, капитану Василию Лаптеву, поручику Фёдору Керну, подпоручику Павелу Вельскому, изъязвляя при том, что вожатые колонны обер-квартермистр Булатов глуховского карабинерного полку ротмистр Гротовской и при них букского егерского корпуса третьего батальона сержант сава Цветкович. Рекогносцируя накануне приступы и с присутствием духа довели колонну к назначенному пункту, бывшие при лестницах, невзирая на всю жестокость огня неприятельского во время приближения к Орву и на урон от того происходящей, успели лестницы донести и мгновенно в своем месте поставили Бугского егерского корпуса подпоручик Павел котков прапорщик Павел Ваня, Херсонского гранадерского полку поручик Франц Керн, того же Букского корпуса 1, 2 и 3 батальоны под сим-картечным и ружейным огнём во время приближения к бастиону удержались в порядке. поспешности и стройность их была удивительна. В ров бросились большая часть без лестницы, возлетели на бастион через огонь и меч неприятельской, будучи при первом начале с трёх сторон утеснённый неприятелем, держались мужественно. Главные поспешники тому первого батальона командир секунд-майор Василий Ергольский, капитаны Иван Головин, Семён Зайцев, поручники Андрей Кошубович, Карл Уланиус, подпоручники Василий Сахаров, Фёдор Владимиров, Василий Яковлев, прапорщик Иван Руденков, сержанты Сава Москаленков семён Зыков, Яков Орохов, Матвей Хоботов, Иван Старов, Степанов, Аким Коржевский, Павел Яровой. Второго подполковник и кавалер-барон Егор Меллер Закамельский, капитаны Иван Ульянов, Павел Резвой, поручики Иван Шелин, Сергей Казаринов, Антон Радинг, прапорщики Радин. Аркадий Тимошенко, Василий Гутников, Тимофей Карской и бывший волонтёром Московского краенерного полку корнет Александр Гогин. Сержанты: Степан Маяцкий, Александр Елкин, Григорий Норцев, Трофим Колбицкой, Николай Афросимов, Сергей Андрианов, Михаил Афросимов. Третьего батальона секунд-майор Сергей Щербаков. Капитаны: Пётр Десятов, Пантелей Джани поручики Иван Милютинов, Иван Слатин, подпоручики Александр Кузнецов, Иван Брагаузен, Иван Всеволодский, Пантелеймон Саренков, прапорщики Яков и Пётр Арнольды, сержанты Максим Коняхов, Иван Арбузов, Пётр Ладынин, Илья Живкович, Павел Пловцов, Михайло Лукопёров, бывший при нем генерал-майоре и кавалерия дежурный секунд-майор Букского егерского корпуса 3-го батальона Петр Алфимов из волонтеров Ямбургского карабинерного полку ротмистр Павел Кошелев, Приморского Николаевского гранадерского полку поручик Самуил Текелий разносили его приказания в сильнейшем огне и способствовали к поражению неприятеля, когда он и пришел рвом в тыл колонны. Когорта волонтерской и полк Денисова взошли, особливо лестницами, на Куртину с поспешностью и мужеством. Крабрость ниже заслуживает одобрения. Когорты волонтерской подполковник Никорица, конной гвардии Корнет Раевский, когортные поручики Иван Тома, Яков Плохотный, подпоручики Егор Нашкович, Дмитрий Инглис, прапорщики Дмитрий Панфилов, Андрей Яни, полку Денисова премьер-майор Тихон Денисов, Исаулы Матвей Шелимонов, Иван Чернов, Моисей Шматков, Ерофей Кожевников, сотники Федор и Федот Денисовы, Гаврила Архипов, Никита Лагутин, Василий Булатов, Лев Поляков, Феклист Ерофеев, Леон Пономарев, Иван Воронин, Харунжи Иван Лагутин, Ермолай Бондарев, Филипп Курлянцев, Тимофей Перепелкин, Пётр Сахаров, Иван Бакланов, полковой писарь Климов оказывали свою храбрость и мужество. Скоро после занятия бастиона приведён бывший в резерве херсонский гранадёрский полк, который перешет ров, занял вал в подкреплении букских егерей и потом при усилившемся неприятеле поражал онова. При сём опыты мужества оказывали премьер-майор Массон, Херсонского полку капитан барон Бутберг, Алексей Айнской, Александр Абальмасов, поручики Кирилла Высоцкий, корней Петров, полковой квартирмистр Михайло Баранов, подпоручики Афанасий Калачевский, Иван Шевцов, Пётр Абаза, Никифор Александров, адъютант Анисимов, прапорщики Бороздин, Кочкин, Нишкович, овцн сержанты копылов ушкарев рыков шишкин керн константинов господин генерал-майор дерибос отдает справедливость отличной храбрости и мужеству подполковникам дерибусу энгельгарду мелисину волонтеру дюку де Фронсаку, премьер-майору евгению Маркову и секунд-майору тихоновскому и при рекомендует служащих во флотилии и 10-го числа начавших бомбардирование, продолжающих 20 часов 80 сожжениях от бастиона Каменного под картечами неприятеля капитан-лейтенанта Семёна Микинина, Николая Дзивовича, Ивана Шостака, кавалеров Фёдора Лелли и Андрея Башутского, такое же время державших канонаду отрядного начальника над лансонами капитана-лейтенанта и кавалера Ломбарда. А после отсутствия его за другим при поручением капитана лейтенанта Павла Савицкого частных командиров десяти лансонов, продолжавших беспрерывный огонь 12 часов. Орловского полку секунд-майора Иосифа Трубникова, который притом потерял все свое имение, бывшее у него на Константине. Морских батальонов секунд-майора Бутмиде Кадмана, действовавшего также своей частью 8 часов. На сих лансонах командиры отличными своими трудами и храбростью, заслуживающие славу подпоручик Дмитрий Глези и Егор Самарупа, который 20 числа ноября от взорвания бывшего у него 14-го лансона не только потерял весь экипаж, но лишился тут и сына. Подобно тому и все лансонные командиры заслуживают награждения, как то подпоручик Яни Ангелатта, Мичман Лазарь Марангопула, Прапорщики Анагности Калимери, сава Станшич, Дмитрий Панитар, Михайло Иордан, Иван Марабути, Юрий Юнопола, Дмитрий Влахули, Иван Глези и Жоржи Ричардопула. Шкипер Анастасий Пайсинов, Николай Кордюс и Дмитрий Кулаков особливо заслуживают внимания лейтенант и кавалер Иван Бардаки, поручик Кандагури подпоручик засима Купа, прапорщики Андрей Нейза, который на затопшем его 20 числа ноября Лансоне потерял свой экипаж. Перо Дмитриев, Панайот Паниторов и Шкипер Шиоки, который также лишился всего, что у него было, от потеряния 20 ноября первого Лансона на судах, поместивших на себе вторую колонну. Капитана-лейтенанта и кавалера Кузнецова находящегося при нем господини генерал-майоре и кавалере дерибаси флаг адъютантом капитана лейтенанта и кавалера константинова секунд-майора кизоляра флигель адъютанта розетти лейтенантов дементия михайлова павла колзакова евстафия андреева употребляемого везде в посылке и бывшего по произвольному желанию в десанте андрея седогурова мичманов андрея салькова Всеволода Тулубьева, Матвея Микрюкова, Сергея Малеева, Ивана Казанцева, Николая Стаматия, штурмана подпоручича Чина, Ивана Фолета, боцмана прапорщичьего Чина, Ивана Варинга, прапорщиков Дуду и Захара Артамьяни. Действия всех онных офицеров были доказательством, что они наложены на них, должности исправляли и показали подчинённым своим пример особливой храбрости. Морской артиллерии капитан третьего ранга Тимофей Хадыкин, определённый при флотилии за цейхсмейстера, сначала укомплектование флотилии неусыпно трудился при своей должности. Нынеш во всё время бытности под Измаилом находился в сражениях и при штурме спомоществовал, снарядами как на судах, так и на сухопутных батареях в самых сильных канонадах. Помощник его артиллерии капитан-лейтенант Пётр Бирбах во всём отвечал своему долгу, как и пользе службы морских батальонов капитан Моисей Бабкин. 20 числа ноября охотой уходил с бандерами при штурме, высаживал войски и во всё время сражения оказывал себя отлично храбрым, и неустрашимым офицером. Сверх всего оказывает неусыпные труды, продовольствия флотилии, имея в содержании своем все припасы по комиссарской должности. Поручик Александр Приказной, пред штурмом приехавший из Адмиралтейского управления к сказною охотно был в сражении, находясь во время бомбардирования 10 числа, через все время на дубель шлюпке номера 3 и собой показывал, действительно пример нижним чинам и находящийся на двойной шлюпке номера 6 морских батальонов сержант григорий Назаревский. быв через все время бомбардирование оказывал довольно свое усердие и ревность во всех ему при находящийся при нем господине генерал-майории кавалерий приморского николаевского кранадерского полку поручик григорий киряков Черноморского войска и Саул армии поручик Юрий Дрянчев, Приморского Николаевского гранадёрского полку подпоручик Осип Корженевский, Ингермаланского пехотного подпоручик же Григорий Беляк, штаба его господина генерал-майора адъютант Иван Курдиманов, штурман поручи Чечина Тимофей Матвеев, Черноморского войска и Саул армии прапорщик Фёдор Кузьмин, Харунжий Иван Водолажской, сержанты Приморского-Николаевского Еремей Саваини, батальонов морских Павел Лукьянов, употребляемые во все время канонады, бомбардирования и штурма, во все наивопаснейшие места для рассылок с приказаниями, кое они в точности с неустрашимым духом и рвением исправляли. А особливо поручик Кирияков, который и другие исправляют всегда возлагаемые от него генерал-майора, весьма важные должности. Затем похваляет отличное рвение и усердие и храбрость войска черноморских казаков, войскового писаря Тимофея Котлеревского, войскового Есаула армии премьер-майора Захария Сутиху, полковников от армии секунд-майоров Алексея Высочина и кавалера Макея Гулиху, Савва Белова подполковников Козьму Белова, Лукьяна тихоновского Ивана Шама,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 и, продолжая сражение, наконец, занял батарею, где вторительно получил в голову жестокую рану, от которой, обессилев, уже упал. Однако ж, команда его, Херсонского полку, взошла на кавальер, а в то время и секунд майор Войков стремительно, с другой стороны, купно с капитаном Постниковым и подпоручником Ефимовичем, на тот же кавальер, входя через амбразуры, занимали, сражаясь штыками наконец особливой храбрости у господина полковника дубова и людей его команды совокупным рвением секунд-майора войкова и капитана постникова и подпорруччика ефимовича равно и отличным поражением врагов от премьер-майора и кавалера графа Морелли, кавальер остался занят причем отличились семенной храбростью, мужеством и неустрашимостью того херсонского батальона капитаны шлихтон князь вяземской Аникеев, Бешенцов и Гурьев, поручики Юнашевской, Шейнфогель, Местров, адъютант Фокин, подпоручики Ефимович, Бирюков, Шиц, Зелер, Ходоровский, Ладыгин, прапорщики Круцкой и Милютинов, сержанты Жменской и Пикалов, господин же подполковник Скорабелли. Хотя в назначенное время и не мог поспеть со всей своей частью на определенное ему место, ибо из судов его две лодки, потеряв рули от неприятельских ядер и кортечь, быв унесены течением воды вниз к крепости и в совершенном несостоянии поспеть в свое время, но особливым его попечением, высадя людей из одной на берег, а другую оставя, спешил и прибыл на свое место весьма мало, умедляя встретился с неприятелем и храбро он поразил штыком. Овладели в части ему припорученной двумя батареями, штаба его светлости, генераль-садъютанта, графа Жерваньяна. Сей, имея в припоручении левый фланг сей части, неустрашимо сразился с неприятелем, усилившимся на строящийся еще фронт, поражая он его, а прокинул и прогнал. Тут оказали себя отличным мужеством и храбростью, рекомандированной из Ряжского пехотного полку секунд-майор войков также того николаевского полку капитана князь гагарин малышев поруччики корнеев никонов и петр андреев подпорруччики павлов абатуров прапорщики умрихин петр бородин адлер порно сержант грецов полковник митусов на правом своем фланге с помощью отменной и подвязавшегося подполковника Яковлева, мужественно поборяя неприятельские все отражения отменным своим учреждением и храбростью занял батарею левой же сей фланг при поруча под команду гвардии капитана Черткова, который, неустрашимо занимая на фланге своем батарею и действуя саблею, сам персонально, купно с людьми, поражал сильным образом неприятеля. Наконец, заняли определенные той части все места. Все части отлично себя показали храбростью премьер-майор Кладель, секунд-майор Люберх, капитаны Алексопола, Клингенберг, Солодов, поручики Ивашенцев, Нордгоф, квартирмистер Уланов, поручики Артамонов, Венецкой, подпоручики Бурцев, Разладин, адъютант Стогов, прапорщики, Мурзин, Беззубцев, Семенской, сержанты Анкудинов, коченёв Нарточи и супанёв Равномерно в свое время господин полковник граф Д. неустрашимым образом прибыл к своему месту, занял батарею, анфилирующую берег и поражающую весь десант. В команде его отличили себя мужеством и храбростью, хвитской поручик Снурницын, подпоручик Беренц, командуя стрелками и составляя голову той части, взошед первый на побережный вал. По нём Сухов, Бачков и Назаров, адъютант Брауэрт и прапорщик Гончаров, наконец, полоцкого полку секундмайор Поманинов, был послан от него господина генерал-майора для выгружения и поведения оставшие за отбитием руля на воде роты Приморского Николаевского Гранадёрского полку, который в самой скорости сию выгрузе и устроя прибыл на Бастион. В то самое время, когда по всей береговой страны стеснённый неприятель, но он и делал своё жесточайшее усилие, с им новым и свежим подкреплением не только покушение неприятеля удержано, но он и секунд-майор взяв две пушки с черноморскими казаками и той ротой приморского гранадёрского полку под командою капитана Ефимова, спустился на подошву города, имея с собой штаба его адъютанта Всеволожского, которого с частью казаков, отрядя в левый бок, приказал ему остановиться на большой площади, куда неприятель намеревал сделать свой скоб а сам, приметя посредине куртины между кавальером и килийскими воротами, на бастионе толпящихся турок около орудий, навел свои пушки, и он ими их сбил, и занял тот их бастион. Спавшийся же неприятель бежал под ворота, куда за ним также означенный майор следовал, очищая достальную часть куртины и вместе с ранее сказанным адъютантом Всеволожским, который по приказу того майора зашед против остановил неприятеля, бегущего внутрь города, и совокупно с ним и означенным капитаном Ефимовым, который, ревнительнейшим образом, споспешивствуя майору в прогнании неприятеля по подошве города, из бастиона, поражая пулями, оказал себя и неоднократно с ним находился в поражениях неприятеля весьма храбрым и мужественным, стесня их подворота и становя при он их наведя свои пушки, положил на месте множество скопившихся неприятелей и тем очистил совершенно вал и учредя везде сильные на переходах и площадях пикеты, на коих вторительно оказал себя отбитием усилившихся неприятелей. Как сказанный капитан Ефимов, так и адъютант Всеволожский, вслед же за откомандированным майором Полчаниновым послан был на случай нужды и херсонского гранадёрского полку капитан Аникеев, который исследовал за ним по укреплению. Во время всего происшествия, повремённо находясь везде сам, из числа здесь упомянутых с отменным мужеством, храбростью и неустрашимостью отлично себя показали и заслуживают особливое внимание. Господин полковник Митусов, подполковник Скорабелли Яковлев, гвардии капитан Чертков штаба вашей светлости генерал адъютант граф Жерманян, Херсонского гвардейского полку премьер-майор князь Шаховской, секунд-майор Войков Полоцкого полку секунд-майор Колчанинов, капитаны Херсонского постников Гурьев и Шлихтин, подпоручники Ефимович, который сверх оказания храбрости при занятии Кавальера за бегущим неприятелем стремясь изрубил сабблию обороняющегося храббра заменосца шицы Зеллер, прикосновенный к приморскому николаевскому рижского пехотного полку секунд-майор воейков николаевского полку премьер-майор кладдель капитаны князь гагарин сфильев Алексопола, поруччики киреев Нортгов, подпорруччики абатуров и бурцев прапорщики бородин лер порно и мурзин лифлянского егерского корпуса капитан хвитской подпоручик Бернс и штаба его арсентьева адъютант всеволожской сержанты херсонского жменской и Пекалов, николаевского гаврила горлов иван ввелисаров и грецов сверх того он господин генерал-майор рекомендует находящихся при колонии его господ волонтеров инженер-майора де который во все время с самого начала сражения находился при нем, употребляем, будучи в разнесении по части колонны приказаний, в также полковник французской службы и кавалера графа ланжерона премьер-майора Памплона, инженер-майора Вандерплата, поручика карлина прапорщиков Поджу и Малакаса, кои, быв распределены по частям, оказывали себя во всех им поверенных, должностях, исправными и неустрашимыми. Об отличившихся же на налодка в команде господ кавалеров бригадира Чепеги и полковника Головатова, дошедшие от них при рапортах списке вашей светлости, представить честь имею. После взятия Измаила Суворову подвели редкую лошадь, которой не было цены, и просили принять ее в память знаменитой эпохи, Но он отказался, сказав, «Нет, мне она не нужна. Я прискакал сюда на Донском коне с одним казаком. На нем и с ним ускочу обратно». Тогда один из генералов заметил ему, что теперь он поскачет с тяжестью новых лавр. На это Суворов отвечал, «Да нет, всегда выносил меня и мое счастье». Лейб-гвардии майор Ираклий Морков рекомендует приморского... Днепропетровского полку, подполковника и кавалера де Рибаса, который, следуя каменному бастиону под картечными и ружейными выстрелами, не могши пристать за утопленными турецкими судами к самому берегу, бросился по пояс в воду, первый, а за ним и прочие. Он тотчас, состоящую близ оного бастиона, батарею завладел, потом берегом и батарею ж, где переколол множество турок и, видя, что еще каменный бастион не взят сбежал подле онова на стену прогнал неприятеля за два бастиона от Онова и возвратился к бросским воротам к открытию онах секунд майора юрковского сей вскочил первый на берег с тремястами человеками взял батарею опрокинув пушки поразил множество турок и следуя берегом встречен был толпой неприятелей которых также переколол и самого предводившего ими султана секунд майор герздорф Побив неприятеля, овладел батарею и, видя бегущих по улицам турков, к отнятию он и отразил. Секундмайор Радинг и при нем капитан Ясипович также перекололи множество турков, овладели батарею, где и ранены оба. Капитаны Шильников и Головин бросились с отменной храбростью из судна и при завладении батареи при поражении неприятеля, получили также тяжелые раны капитан Небольсин и волонтер Ямбургского карбинерского полку ротмистр барон Шпрингпорт. Поручики Скалой и Губин, положа неприятелей множество на месте, взяли две батареи, прикоих барон Шпрингпорт и ранен. лейбгвардии Преображенского полку поручик Толстой, быв под командою майора Радинга, с отменную храбростью поражал неприятеля и положил на месте немалое число в гвардии подпоручик Цезырев под командой майора Юрковского везде отличал себя храбростью и расторопностью, поражая неприятеля. Приморского Днепропетровского гранадерского полку поручик Тимирев, подпоручик Савченко и прапорщик Жаке при занятии батареей отменно себя отличали храбростью и рвением. Подпоручик Хорват, прапорщик Соломоний, артиллерии подпоручик Ляхов Первые два отличились мужеством, а последний обратил неприятельские орудии на врагов, перебил множество их, подпоручик фантазий, также с отличную храбростью поражал врагов. Находящиеся при подполковнике и кавалерия де Рибаси, полковой квартирмистр, Малявин, адъютанты Запиевской и Панно и аудитор Радевич во всех сих сражениях были проработаны посыланы с разными приказаниями под выстрелы, картечные и ружейные, и исполняли все с точностью и, кроме всего отличали себя лично храбростью в поражении неприятеля. Лейб-гвардии Преображенского полку сержант Бахметьев с порученными ему двумя взводами Днепровского гранадерского полку поражали неприятеля. Приморского гранадерского полку сержанты Щеголев, Буховец, Маслов, Плетнев, Антонов, Егоров, Соколов, Блажков, Горбунов, Рыжковской, Петров, Иванов, который ранен, Волонецкой, Луговской, Быков, Булатов, Черняев, Пушкин и Медведев оказали довольную храбрость. В сумского легкоконного полку подполковник с скомандуя 300 человек бросился первый на берег, поразив неприятеля, взял батарею и ранен в ухо, потом встречен был неприятелем, которого также переколол множество, и во всё время продолжавшегося штурма поступал храбро и мужественно. Киевского карабинерного полку премьер-майор Каховский, поразив многое число неприятеля, овладел батареей. Инженер-поручик Реми при взятии батареи отличился отменно храбростью и усердием. Артиллерии-поручик Серафини с отличную храбростью, занял батарею, поражая везде неприятеля. Бухского егерского корпуса капитан и подпоручик Иванисовы поражали неприятеля с отличную храбростью. Заслуживает при том внимания и сержант износков. Белорусского егерского корпуса 4-го батальона командир-премьер-майор Белуха вышед на берег с своей частью, первый против ложемента бросился с отличной по он и храбростью опрокинул неприятеля и взял батарею, где и ранен. секунд Секундмайор Кабле, подходя под выстрелами неприятельскими и обломком, отбитым из пушки, у лансона ранен контузией, сброшен в воду, от кель вытащен и, невзирая на все сие, бросился на берег первый, где встретился с неприятелем, намеревавшим отбить батарею. С отличной храбростью отразил онова, капитана Петерсон и Карпов, поступая храбро отбили пушки. Капитан Беленихин, поручик Потемкин, а с ними подпоручик Матякин, Колокольцев, Полозов, Башков, Гале, прапорщики Коломенцев, Самойленков, Пощинский и Соколов отличились отменную храбростью и ревностью. он его же батальона сержанты Астахов, асокин Тогостин, Заводовский, Коновалов, Павел и Тимофей Гнедичевы отличились храбростью и расторопностью бросаясь на неприятеля. Принц де Линь, командовавший серединую десанта, с отменной храбростью, поступая к берегу под картечными и ружейными выстрелами, не дойдя еще до берегу, ранен пулею в ногу, но, презрев сие, бросился первый на берег, показав всем пример, по которому за ним все следовали. Поражал сильно неприятеля и, хотя от раны уже ослабел, однако ж, не приставая упражнялся в поражении неприятеля. Евантюр Дюк де Франсак, находясь при принце Делине, последовал везде с отличной храбростью и рвением, состоя и до самого взятия города. Смоленского драгунского полку подполковник Энгельгард, вспомогая во всех движениях принцу Делиню и приняв от него команду, поражал неприятеля с отменной храбростью и взял батарею, и потом, сражаясь много раз с неприятелем, оказал мужество и неустрашимость, имея верх над оном. Белорусского егерского корпуса второго батальона командир-подполковник Талызин с отменной храбростью и рвением атаковал на штыках неприятеля, защищавшего батарею. Он его поразил и овладел батареей. А потом неоднократно с неприятелем сражался и неустрашимостью своей, дав пример подчинённым, везде встречающихся поражал. Того ж корпуса 3 батальона командир-подполковник Ельчин По высадке на берег, имев в предмете ближайшую батарею, неустрашимо он ее атаковал, поразил неприятеля, овладел батареей и оказал в всем случае мужество отличного офицера. Оного ж корпуса второго батальона капитан Теплов с отличной храбростью и неустрашимостью взлез с первой стрелками навал, поражал неприятеля, где и ранен. Того ж батальона поручик Дранников с отличной храбростью поступил и отбил пушки. Поручик Бекер, невзирая на полученную рану, с неустрашимостью поражал неприятелей. Адъютант Быков и комиссар Фёдоров были посланы от командира своего в жестокий огонь и исполняли приказания с усердием и рвением. Сержанты Поляков, Ильин, Харитонов, Балагуру, Попов с отличной храбростью бросились на неприятеля, поражали Онова. Третьего батальона капитан Корницкий, поручик Вуич, иванов говорливый Касьянов и Бартенев с отличной храбростью и поражали неприятеля, боясь всегда впереди своих подчиненных, оказывали им собою пример мужества. Находившиеся при господине гвардии секунд-майоре Маркове, отставной секунд-майор Каменец, штабы его светлости влигали адъютант Дерибос, Приморского Николаевского гранадерского поручик Буганель, Херсонского гранадерского капитан Зыбин. Отпорутчик Яненков, Днепровского Приморского прапорщик Савин, сержанты Васильковской и Бугского егерского корпуса Чернявские быв употреблены под картечными и ружейными выстрелами с разными приказаниями с отличной храбростью и рвением исполняли все им порученное, а затем они же и от подполковника и кавалера Дерибоса употребляемы с разными командами в действие, которые свидетельствуют в отличной их храбрости поражении и истреблении противников. Находившиеся при принце де Лини и дюке де Франсаке Днепровского кронодерского полку сержанты Соколов и Розенгейм, о которых свидетельствует сам принц в их храбрости и рвении в исполнении данных от него им повелений. Ведущий второй десант передней линии штаба вашей светлости генерал-аудитор-лейтенант Лошаков орловского пехотного секунд-майор трубников штурмом под поручий чечины фалет боцман прапорщи чечина жаринг с неустрашимостью пристали в предписанное им место и после онова самоохотно были во всех сражениях с отличной храбростью и усердием подвергая себя во всей опасности до самого окончания находились второй линии ведущий десант капитан лейтенант советской лейтенант колзаков который был тоже во все время сражения с отличной храбростью, исполняя свою должность с неустрашимостью, и пристали на предписанное им место, состоящие на острову на батарее херсонского гранадерского полку капитаны Ушаков, Папандопола, Каличкин, поручики Карпека, Морганов и подпоручик Арбенев. Трудя с неусыпным старанием о бомбардировании города, Во всю ночь до самого штурму причиняли великий вред неприятелю. Флота капитан-лейтенант Ломбард, имея Днепропетровского приморского гранадёрского полку дивизион, с коем он с отличной храбростью поражал везде врагов, убивая премножество штыками, служа всегда впереди примером храбрости подчинённым флота. Лейтенант Фокс Днепровского приморского полку с ротою, быв при разбитии Сироскера, и с отличной храбростью поступал, где и ранен. Господин генерал-поручик и кавалер Самойлов отдаёт справедливость артиллерии господину генерал-майору Тищеву, лично присутствовавшему при произведении из батареи наших по неприятельской крепости Канонаты, а генерал-майор Тищев рекомендует бывших при осаде города на батареях, оказавшихся расторопностью и рвением бомбардирского полку капитанов. николая Глазинапа Густава Буша, Христиана Граве, Петра Миллера, Ивана полетаева поручиков Карла Тизенгаузена, Николая Дурасова, Владимира Иванова, Ивана Христимика, князя Владимира Яшвеля, Алексея Озерова, Ивана Черепова, Осипа Паскевича, Платона Оленина, подпоручиков Василия Глухова, Якова Гене, кавалера Степана Творогова, Федора Тарасова, Осипова, Петра, Древика, Арнольда, Кимберха, адъютантов Николая Калагривова и бывшего во время самого штурма с четырьмя орудиями у ворот с великим успехом у он их неприятеля, поражающего адъютанта Ивана Кимберха. Штык Юнкеров, Алексея Владимирова, Степана Барановского, Ивана Самбу, Василия Кубасова, Христофора фон Ховена, Николая Матаниева, и бывших на штурме охотниками сержантов Петра Лихачева, Леонтия Федотова, Степана Томазова, Ивана Гордеева, Алексея Петрова, Михаила Ильина. Сверх всего господин генерал-майор и каваляр Дерибос похваляет подвиги и неустрашимость подполковника Достанича, командующего частью войск от воды при штурме, которого храбрые действия и неустрашимость и распоряжение весьма похвальные. Он же, господин подполковник Достанич рекомендует Ингермаланского пехотного полку капитана Кузьмина, Алексопольского капитана Попкова, Приморского-Днепровского гранадерского поручика Зиновьева, Алексопольского поручика тихоновского Аргамакова и Десятого, подпоручика Тейхера, прапорщиков Гагрина, Абалмасова и Петрова, сержантов Русова, Приморского-Днепровского гранадёрского полку Медведева, морской артиллерии сержанта Ж. Змионского, соответствующих храбрости и неустрашимости Алексопольского секунд-майора тихоновского командовавшего второй частью под сильными ружейными выстрелами, неустрашимы и обладевшего батареей и семью знамёнами, находящихся в его команде Алексопольского пехотного капитанов Шенхеладжиева и Палицына, поручиков, Огибалова и Будберха, и прапорщика адъютанта Котельникова, прапорщиков Толкачёва, Феофилантьева и Попова, сержантов Степанова и Гущина, соответствующих ему храбростью и мужеством секунд-майора Маля, разбившего превосходное число неприятелей венгерландского пехотного капитана Кузьмина, взлешшего первого на лестницу, также находившихся при нём для разных посылок в опасных местах морского второго батальона подпорутчика Альбертова, Николаевского гвардейского прапорщика Анкудинова, волонтёра прапорщика Ланторни. За всем тем отдаю особую справедливость искусству и подвигам артиллерии майору Якову Гельвигу, который употреблён по особенной его способности на батарее правого фланга, производя пальбу, нанёс в городе неприятелю сильный вред, так что разбив палесат пред казематом на берегу, принудил замолчать неприятельским против наших батареям. Заслуживает всякое воздаяние. Подпоручик Александр Сычевский и штык-юнкер Яков Гельвих, сержанты Алексей Петров и Николай Титов, состоя под командой его Гельвиха, будучи на батареях, о хорошем их подвигом заслуживают воздаяние. Сержанта ж, состоя на штурме, поступали подвижно. Отдавая полную справедливость и находящимся при мне чинам, кои, исполнив все приказания мои, заслуживают особливое внимание подполковники Стародубовского карабинерного Аким хастатов новгородского пехотного Владимир Горчаков, малороссийского конно конногранадерского Степан Ширяй, посылаемые были от меня колоннам в опаснейшие места превозмогая все трудности под картечными выстрелами, доставляли мои повеления в точности, из горчаков состоит при мне дежурным, исправляя свою должность с особым прочением и успехом. За что все и заслуживают воздаяние. Абширонского крестьян Вер, Черниговского карабинерного Карл Броун, Стародубского карабинерного Иван Соболевский находились при мне во все время штурма, из коих Вер особливо исправлял возложенности с усердием. А Брон и Соболевский были посланы в разные места. Премьер-майоры новгородского пехотного Яков Таузаков, глуховского карабинерного Иван Ханенко, санкт-петербургского драгунского Иван Куриз. Таузаков при построении батареи на правом фланге под сильную канонадую находясь, и у траншей под командую с города работников из казаков при открытии батарей, утеснённых от пальбы, возбуждал. Показал тем неустрашимости, работа в скором времени окончена, а потом он и последние оба при мне, находясь, передавали мои приказания в разные опасные места со всяким родением тщательно, особливо же куриз, находясь и при других ему порученностях. Обер-квартир-мистр Фёдор Ленн Рекогносцировал крепость с лучшим указанием всех мест, был под картечными выстрелами, с неустрашимостью выбрав удобные места для заложения, демонтир батареи, и при открытии он их на правом фланге под канонадою успевал повсюду с отличным успехом и расторопностью, за что и заслуживает особливого сдаяния. Секундмайоры Северского карабинерного полку Пётр Корицкий моногорийского-кранадёрского Семён Эстко, стародубского-карабинерного Лев Кёльхен находились при мне, посылаемые были с моими повелениями, в разные наиопаснейшие места под картечными выстрелами доставляли он и в самой точности, из коих Кёльхен ранен картечью. Корицкий же во всё время имел особливые перепоручения и справлял с особливым рачением. Эстка же послан был с двумя эскадронами карабинер Северского полку на подкрепление третьей колонны, коих, приведя по рву спеша карабинер, приказал опуститься во он и, как и взойти на вал по лестницам. Лейб Керасирского полку ротмистер-князь Василий Горчаков, малороссийского гранадёрского капитан Михаила Семёнов, углицкого пехотного капитан Богдан Греве Смоленского пехотного Белим Людвиг, инженер-поручик Илья Глухов, артиллерии поручик Иван Черепов, ростовского пехотного полку квартирмистер Пётр Гавриленков, находясь при мне, посланы были в опасные места, передавали мои повеления в точности, из коих князь Горчаков и Черепов были при строении батареи под канонаду. Глухов же многократно рекогносцировал крепость, был при заложении батареи, и порученную ему должность по званию его выполнял с обливым рвением и прилежностью неутомимую. Северского карабинерного полку квартирмистер Фёдор Романович, поручики Санкт-Петербургского драгунского Никифор Небальсин, Стародубского карабинерного Алексей Соболевский, Ростовского пехотного князь Пётр Ухтомский паногорийского гранадёрского Иван Магировской, стародубского карабинерного Анани Унтилий, подпоручики ростовского пехотного Иван Енохин, новгородского князь Пётр Мышицкой, паногорийского гранадёрского Давыд Эльментьев, стародубского карабинерного Михайла Значко-Еворский, черниговского карабинерного корнет Пётр Тищенко Стародубского карабинерного корнет Александр Курбатов, Черниговского пехотного прапорщик Степан Сокологорский, Стародубского карабинерного корнет Яков и кадет Соболевский, Черниговского карабинерного кадет Павел Анучин находились при мне на ординарциях, посылаемы были с повелениями в разные места и доставляли он и исправные, из которых Романович, имея особливую припорученность, Исправлял он урочительно и со успехом. Инженер-прапорщики Павел Иванов, состоя у разных припорученностей Михаила Новгородцев, находясь при строии батареи под канонадою, были сверх того водителями у колонн и в взошед оба при своих колоннах на бастионы, при завладении он Иванов тяжело ранен. Войско Донского СССР Войсковой старшина Иван Денисов, армии капитан Николай Протопопов, волонтеры капитан Дмитрий Шкодра, поручики Евангелий Кудрянский, Филатов Иванеев, подпоручик Аран Ляпин, Исаул Дмитрий Михеев, Харунжий Фётр аладин Сотник Иван Попов, Пятидесятской Прокопий Уманский. Находились... Денисов и Протопопов при мне в конвое и были посланы с повелениями в разные места, как и прочие при разных употреблениях, исправляли возложенность с усердием. Штаба моего секретарь Захар Уманский, переводчик Павел Берлацкой, употребляемы были на посылке в опасные места и сверх должностей своих в других при порученностях отлично с усердием и расторопностью успевали. в Черниговского карабинерного Фёдор Захарин, Северского карабинерного Иван Положкин, Киевского Алексей Могилевец, Сержанты Абширонского пехотного Алексей Зверев, Василий Кащенко, Новгородского Григорий Сурполев, Никита Хорошев, Пётр Трунов, Белорусского егерского корпуса 3-го батальона Пётр Морозов, Черниговского Василий Пономарёв, Новгородского Андрей Коплинский, Панагорийского, Гранадёрского, Пётр Максимов, Екатеринославского, Егерского корпуса 4-го батальона, Прокофий, Калинин, Орловского пехотного, Григорий, Харитонов, находились как до штурма, так и при оном, исправляя припоручённость к соусердием и родительностью. майор Марко Портарий, земской депутат, поручик Николай диадуров Сии оба находились для перевода турецкого языка, исправляли должность со усердием, особливо Диадуров, находясь при корпусе, выполнял свою должность и по многим предпорученностям оказывал свою рачительность и успехи. Белорусского егерского корпуса секунд-майор Иван Арбузов находился при господине графе Чернышове у примечаний военных действий посылал был в разные опаснейшие места и исполнял все припорученное с усердием и ревностно. Новгородского пехотного полку премьер-майор Василий Островский при сослужении батареи противу крепости на правом крыле был дежурным траншейном расставлял пикеты близ самой крепости и, бессменно находясь на батареях до самого приступа под жестокую канонадою, оказал опыты усердия и неустрашимости. Во время же приступа определён был, припровождая первые две колонны для донесения о успехах, что исполнил с похвальную расторопностью. И напоследок оправленные пушки с гранадёрскую команду ввёл в крепость с похвальным мужеством и заслуживает особливого воздаяния. Полковник Тизенгаузен находился у снятия планов и замечания действий колонн и употребляем в другие опасные случаи, заслуживают всякого воздаяния. Стародубского карабинерного полку подполковника и кавалер Аркадий Воеводской находился в исправлении должности генерал-квартирмистра-лейтенанта. По знанию инженерной науки и ревности его к службе, употреблён был к сооружению батарей, к осмотру крепости, и назначению предметов подавал полезные правила для приступа и всякие возложения исполнил с точностью и похвальным искусством, объезжая неоднократно вокруг крепости наружейный выстрел. Во время же приступа употребляем был от меня в разные и опаснейшие места с повелениями, исполнял он и с точностью, рвением и неустрашимостью, взыскующими моего одобрения. Заслуживает всякого воздаяния. Премьер-майор барон Калленберг при строении демонтир батарей левого фланга, где и успел в одну ночь построить две, во время штурма припоручено он ему было для замечания движений в колонн левого фланга и запорожской флотилии, что всё сие он исполня и при и регулярного войска пришёл к штурму. Поручик Фёдор Хоментовский употреблён был для снимания мест и во время штурма для замечания движения колонн правого фланга. А так и в чертежах находился. Подпоручик Ефимий Шильдер в снимании разных мест также и в чертежах находился. Инженер-капитан Иван Фалькане исправлял должность свою ревностно. Генерал-вагенмейстер Павел Белуха при беспрестанных заботах моих успел доставить пропитание войску и тем подал способы, облегчить осем попечения, способствуя подвижно и в прочих нужнейших надобностях заслуживает всякого здаяния. Урон с нашей стороны всей столь твёрдой крепости не более как убитых нижних чинов — 1815, раненых — 2445. Кто ж именно убиты, ранены, господа генералы, штаб и обер-офицеры, подношу вашей светлости ведомость. Немножко превознес, довольно похвалу и мужество, твердость и храбрость всех чинов и всех войск, в всем деле подвязавшихся. Нигде более ознамениться не могло присутствие духа начальников, расторопность и твердость штаб и обер-офицеров, послушание устройства и храбры солдат, когда при всей твердости укреплений Исмаила со многочисленным войском, составлявшим по меньшей мере 35 тысячах, При твердой и отчаянной неприятеле обороне, продолжавшейся шесть с половиной часов, повсюду неприятель поражен был, сохранили всюду порядок. Сие исполнить свойственно лишь храброму и непобедимому российскому войску. Бог, благословляя ревность нашу к престолу бессмертной славы Екатерины, оборствовал своей мощной рукою всем подвиге. «Светлейший князь, вашей светлости угодно было поручить мне начальство над войсками на сей знаменитый подвиг с кто более вашей светлости знает цену ревностной службы, кто более вас ознаменует отличающихся храбростью, если знаменитая победа над Измаилом заслуживает ваше одобрение, убавая, что все чины войск мне вверенных Соответствуя столь ревностно моему усердию, заслужили славу и воспримут достойное воздаяние заслуги. Сие будет одобрением начальства моего, уменьшением старости моей и опытом, предсветом, что я одобрение вашей светлости и все чины, заслужившие со мною, благоволение вашего и милости ее императорского величества, достойны. Генерал-граф Александр Суворов Рымникский